«Бегинер». Автор Анжела Афонская. Часть 1 Борис. Утром Борис, как обычно, завтракал в студенческой столовой. Вставал он рано. Час на сборы, короткая пробежка, купание в озере. Затем завтрак на террасе. В это время он просматривал почту на встроенном в стол экране. Привычная рассылка графиков в статьи, рекомендованные к просмотру, Несколько студенческих работ на рецензию. Ничего нового. Лишь одна красная галочка указывала на подозрительный адрес и предупреждала о вирусе. Письма с вирусами блокировались автоматически, хотя умельцы из числа студентов умудрялись встраивать в код свои программы, чаще в шутку, тут же давая ссылку на антивирус. На этот раз адрес отправителя был весьма странным. Он состоял не только из иероглифов, но и включал несколько символов с планеты Орфея, которая была когда-то главной в галактических изысканиях Бориса. И хотя уже пять лет как он ушел от темы Орфея, к нему время от времени обращались за консультацией. Борис, юнец по нынешним меркам, разменял только четвертый десяток. Вот уже был весьма известен и на родной Земле, и в нескольких планетарных системах, как один из главных разработчиков принципов Содружества. Именно его полет на Орфей в качестве аспиранта вскрыл необходимость в более детальной их разработке. Но прежде чем наш герой прочтет письмо, стоит дать некоторые исторические пояснения. Полувековой кризис – Войны и разруха привели половину человечества к установлению жестких диктатур. Диктаторы не могли мирно разрешить этот кризис, все больше повергая страны в нищету и обвиняя в этом друг друга. И как это обычно случается, на периферии, в далеких акцентронаучных институтах возникло некое движение в студенческой среде. Ничего нового они не провозглашали – но говорили о чистоте, минимализме в потребностях и желании двигать науку. Их базовые были, принципы были просты и легко принимались другими. Движение овладело молодежью. По социальным сетям распространились ролики о минимализме в быту, о согласии и доброжелательстве своей среди всех слоев населения, а главное – наука, искусство и труд – стали основой их новой социальной религии. Когда движение окрепло, в нем выделились активисты, и это не могло пройти мимо верхов. Дело дошло до гонений, цензуры и даже показательных казней. Но разве могло это остановить молодых, амбициозных и неприхотливых студентов? Они жаждали знаний и открытий, и они их получали. Структуры правительств были повсеместно упрощены и не могли как-либо починить себе молодёжь. К тому же искусственный интеллект, будучи продуктом самих научных кругов, активно использовался для влияния на сознание масс. И вот уже третье поколение людей выработало принципы жизни по всей Земле. Возглавила новый планетарный союз все та же ООН, но уже на новых принципах равенства наций и главенства общества над индивидуумом. Гражданин имел минимальные блага – еду, одежду, тёплый кров, там, где это необходимо, и возможность перемещения по планете. При этом отдавал свои способности на благо всего общества. Специальность каждый выбирал на психологическом тестировании, а мог и самостоятельно искать своё призвание – Труд стал обязанностью человека. Неработающий более месяца иронично высмеивался, а через полгода безделие получал статус больного и выпадал из общества. Больным были недоступны концерты, выставки, поездки, интересные дискуссии и спорт. Словом, они были исключены из общественной жизни. При желании вернуться в общество нужно было пройти курс реабилитации, и многие им воспользовались. Новое поколение формировалось со скрипом, но студенческий пыл и взаимопомощь дали свои плоды, и кризисы ушли в прошлое. Спустя столетия Земля полностью обновилась, и вот очередной научный прорыв. Теперь в области межгалактических перемещений прыжки через подпространство стали доступны и невероятно сокращали время путешествий. О кораблях станции, главное ресурсов для их постройки на планете было недостаточно. Пока ученые разрабатывали более экономные концепции перемещения, случился первый контакт. Здесь на периферии галактики человечество имело возможность постепенно развиваться, но было изолировано от двух от других вспышек разума. Однажды их патрульный корабль вынырнул в нескольких портсехах от Солнца. Оказалось, что земная жизнь давно учтена и по расчетам уже достаточно развита для контакта. Нас пригласили в галактическое сообщество. Мы приняли хартию равной цивилизации, получили доступ к базовым научным достижениям человечество начало строить свою ветвь портала к великим путям межгалактического сообщества. Все ресурсы планеты были направлены на строительство, которое продолжалось без малого два столетия. Конечно, мы могли бы путешествовать и самостоятельно, но на это требовалось много времени и ресурсов. И в перспективе не давало таких возможностей, которые давали великие пути. Когда родился Борис, строительство ветки уже завершилось. Первая группа землян ушла на галактические пути и вернулась буквально через мгновение. То, что раньше казалось чудом, стало реальностью. Путешественники могли выбрать время возврата. На новом витке развития земляне делились содружеством своими достижениями искусства, спорта, науки и получили взамен новые отрасли жизнедеятельности – Назревала необходимость разработки новых принципов соглашения. Почему? Земляне опасались, что утратят свою индивидуальность и смешаются с другими расами. Следовало определить те грани, которые делали общество открытым или закрытым. Планета Орфей была похожа на Землю, и ее жители имели поразительное биологическое схвоство с землянами. Они вошли в галактическое содружество на сто лет раньше и их опыт был для нас особенно ценным это я определила направление научной работы Бориса теперь вернёмся к нему письмо было написано на едином и повсеместном языке межгалактического общения поскольку голосовые органы раз сильно отличались а в официально-деловом общении было принято передавать информацию в первую очередь на письме А несколько вариантов рычевых аналогов использовались при вербальном общении между близкими расами. Само же общение вообще как контакт было возможным благодаря общим базовым принципам образного мышления. писал Борису его коллега Сарфея. Он просил присоединиться к эксперименту, который должен был сильно заинтересовать его, так как напрямую затрагивало его нынешнюю работу. Подробности предлагалось выяснить на месте. Гир, так автор письма просил его называть, был уже немолодым, но очень уважаемым в своей области ученым. Борис был склонен доверять его мнению, а эксперимент, да еще в области социальной психологии, в которой специализировался старший коллега, интриговал. Решение еще не было принято, как раздался звонок. Нужно было явиться в администрацию института. В зале для встреч ожидали трое. Его давний друг, путешественник и контактёр Лёва представил остальных – ксенобиолог Миру, женщину-моложе Бориса в лёвком голубом платье и совсем юнца Федю, историка-практика, представителя нового направления в изучении истории как практического применения знаний прошлого в настоящем. Боря, прежде чем начать, «Ознакомься с этим материалом», – сказал Лев и передал ему текст. По косвенным признакам на основе анализа научных работ в сфере ксенобиологии и киберсоциологии были сделаны следующие выводы. Несколько групп ученых объединились для разработки применения энергии черных дыр для перемещения целых планетарных систем в другие подпространства с исклеврением времени. В целом это не противоречит базовым принципам сообщества, но есть нюансы, на которые нельзя не обратить внимание. Вызывает беспокойство то, что эти разработки ведутся тайно, публикации скрыты. Это дает возможность предположить, что цель будущих экспериментов вовсе иная. Вмешательство в естественный процесс в таком масштабе может привести к непредвиденным последствиям. В то же время нельзя стоять на пути прогресса. Сопутствующие открытия могут помочь в дальнейшем развитии. Надо оценить риски и дать оценку происходящему. Комитет безопасности Земли рекомендует послать на орфей своих представителей для ознакомления и оценки происходящего. И просит привлечь Бориса К. Миру Че и Фёдора л «Что скажешь?» – спросил у Лев, когда Борис закончил читать и занумался. «Знаешь, я ведь уже приглашён на Арфии. Только что пришло письмо от Гира, и он упоминает какой-то эксперимент». «Мы предполагали, что с Арфеем с нами кто-то свяжется», – ответила Мира. «Там есть сомневающиеся. Они связались и со мной». «Почему с нами ксенобиолог?» – спросил Борис, меряя взглядом Миру. «Я предполагаю, что цель эксперимента связана с вмешательством в биологию планеты, внесением изменений в начало процесса развития основных форм жизни». «Правда?» – с удивлением спросил Борис. Лев уклончиво отвел взгляд. «Мы только предполагаем, нет никаких доказательств. Нам известно, что была дискуссия в одном коллективе на форуме «Ксенобиологов». Тема обсуждения в анонсе свертывания частиц ДНК приматов и замена их на полиморфные формы жизни. Выступал ксенобиолог-академик Быстров, и его идея – разнообразия которое может приобрести один вид в конкретной среде обитания, при этом сохраняя единую структуру среды. Сам принцип неплох, но не перечеркнет ли это индивидуальное развитие вида и цивилизации в дальнейшем? Если индивид попадет не в комфортные условия, мутирует, а вслед за ним выродится и все общество. Дискуссия была длительная, но академик вскользно мелкнул, что есть возможность провести эксперимент. Все подумали о лаборатории, о микроэксперименте, но рабочая группа уже проводит эксперимент и совсем на иных условиях. Думаю, нам надо подготовиться и лететь». «Пусть каждый обдумает, что нам необходимо, и не стоит ли привлечь еще кого?» – сказала Мира. Федя, до сих пор не проронивши ни слова, сказал, «Может, следует проинформировать Совет?» Совет был малым собранием планетарного сообщества, состоящим из 10% жителей планеты, которые наиболее активно участвовали в общественной жизни. В него мог найти, войти каждый, кто своим трудом и интересом к развитию планеты мог набрать 100 пунктов по шкале ВЖП – «Вклад в жизнь планеты». «Не думаю, что нам есть с чем выступить на совете при таком объеме информации», – со сожалением сказал Борис. «Нам дали задание, и только по его результатам мы сможем сделать доклад. Надо собираться. Мне нужно три часа, чтобы окончить и передать лекции закрыть дела на Земле». «Если вы уже свободны, можете самостоятельно приступить к сборам. Я вам полностью доверяю». «Беру руководство первым этапом на себя», — сказал Лев. «Мира, давай прикинем, что нам понадобится взять с земли и что можно получить на Орфея. Федя, ты можешь взять, что хочешь, и малый киберконтейнер тоже за тобой». «Хорошо», — согласился Федя и покинул зал. Мира достала планшет и принялась что-то писать. Борис попрощался и ушел. Возвращаясь в комнату общежития, он задумался о всем случившемся. Экстренные экспедиции для него не первой, он уже знал, что ему понадобится, но в первую очередь надо ответить на приглашение Гира и сделать это так, чтобы не вызвать подозрений. Хорошо бы еще как-то дать понять, что прибудет он не один, и это будет не только Мира, который они также пригласили. Дипломатия – один из базовых принципов в его работе, а нежпланетные контакты тем более требуют тщательно обдумывать каждое слово. При этом решение должно быть простым и открытым, с долей недоговоренности, но никак не обман. Борис знал, что Норфеи тоже совет советуются и многое согласовывают, поэтому остановился на лаконичном тексте. «Дорогой друг». Я очень рад, что вы вспомнили обо мне в связи с научным экспериментом. Вы знаете, как важно для меня поддерживать связи с Арфеем и я с радостью прибуду к вам. Но беру на себя смелость пригласить с собой троих друзей. Это ученые, о которых вы, несомненно, слышали. Они бы были у меня в гостях, и поскольку в вашем письме не было намеков на приватность, то я поделился с ними своими планами». А они изъявили желание присоединиться ко мне и посетить Орфей. Разумеется, от вас зависит, допускать их эксперименту или нет. Прибиться на Орфей планируют через 12 часов по земному времени. Письмо ушло по галактическим линиям. Борис уже сложи... был сложен спортивно, худощавым, среднего роста шатен с развитыми плечами, что выдавало в нем пловца. Вырос он в школе-интернате на берегу средиземного моря. Как и многие, увлекся контактами с иными цивилизациями. Но, углубляясь в предмет, понял, что психология и социум являются базой для контакта, и стоит лучше понять себя, чтобы понять других. Так он вплотную занялся социологией людей инопланетян. Был и на острие всех контактов, и в составе делегаций, которые вели контакты. Он мастерски избегал конфликтов в переговорах, поэтому его узнали и уважали в широких кругах и ценили за глубокий анализ ситуации. Отдавая много сил работе, Борис мало задумывался о личном, вернее, работа и была для него личным. Он, досуг он проводил в студенческой среде, на спортивных турнирах и часто проводил свои немногие выходные в простом физическом труде в студенческом кампусе или за пультом многофункционального комбайна в поле. Хоть дату возвращения можно было выбрать, но график он все же согласовал и перенес ближайшие встречи на случай, если захочется отдохнуть после. Немного времени потребовалось, чтобы собрать свои скромные личные вещи, упаковать в контейнер и отправить на хранение, включить уборку комнаты и выставить ее как освободившуюся. Маленький рюкзак со сменой белья и гигиенические принадлежности на первое время. Вот и все, что ему было нужно, и он отправился к своей команде. Часть вторая. Сборы. Все собрались на полигоне. Мира катила за собой небольшой чемодан, а на плече висел кейс с планшетом. Шею ее темно-синего комбинезона обрамлял красно-белый платок. У Льва за плечами был рюкзак потяжелее, чем у Бориса, а самым нагруженным был Федя. Он держал в руке пульт и управлял кибертележкой, на которой умещался куб малого киберконтейнера. Сам по себе контейнер представлял собой черный метровый куб, внутри которого могло уместиться до тона упакованных вещей. Чем его заполнил Федя никто не знал, но учитывая его специализацию было там немало. «Я запросил переброску через час», — сказал Лев. «Можем обсудить ситуацию». «Хорошо», — ответил Борис. «Жду ответа от Гира. Я написал ему, что прибуду не один». Поставил перед фактом. «Это даст ему понять, что мы кое-что знаем и есть некий интерес со стороны Земли». «Но, думаю, он это предвидел», — раз обратился ко мне. «Он знает, что один я не стал бы ничего предпринимать». «Теперь о группе. Только мы или еще кто-то летит». «Со мной связался Шир с планеты Патч. Вы его должны знать», — сказала Мира, и все согласно кивнули. «Старый пройдоха, ну как без него? Всегда он лезет во все истории», — улыбнулся Борис. «Да», — усмехнулась Мира, и в ее глазах заиграла улыбка. «И еще он сказал, что одна из самок Роя тоже будет на Орфее. И это самое интересное. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Рой отправлял куда-то свою самку?» «Ничего себе!» – не сдержался Федя. И «Именно!» – подтвердила Мира. «При мне Рой однажды отправил свою самку. Но это было при исследовании новой части галактики, откуда Рой принимала сообщения на отдалении 100 световых лет. Они тогда частично расшифровали его и думали, что это новый вид Роя. Но вообще согласен, это нетипично для него. А ты знаешь, сколько особей сопровождают самку?» «Минимум, при котором она может отделиться от пятидесяти тысяч. Но для полноценной обработки информации общения ей нужен миллион», – сказала Мира. «Миллион!» – не сдержался Федя. «Не волнуйся, Федя, Рой предстанет перед нами подростком в милом биоскафандре. Ты даже ничего не поймешь», – весело рассмеялась Мира. «Ну что ж, подведем итоги», – сказал Борис. Нас, землян, четверо. Один рептилоид и сам Короя. Ещё неизвестно, что нас ждёт на Орфее. Чем мы загрузились? Федя, тебя не спрашиваю, пусть это будет сюрприз. Люва, что у тебя? Летим на налегке, Боря. Не зная цели миссии, я взял по парализатору для каждого с подзарядом, малый гидропузырь, костюмы, четыре боевых киборга. Они хоть и боевые, но, сам знаешь, универсальные. Потом малый поисковый комплекс с аптечкой для регенерации. Ну и, как эксклюзив, дед попросил протестировать киберспутник для открытой местности и субпространства. «Хорошо, думаю, мы немного увлеклись, но мы не знаем, что нас ждет. А у тебя что, Мира?» – Боря обернулся к девушке. «Я не так воинственно улыбнулась Мира». Малая биохимическая лаборатория класса x аннигилятор и для разнообразия популярную музыку XX века. Тут Федя не выдержал и прызнул. Мира, как и все, рассмеялась, а потом сказала, «Ты не представляешь, как ведут себя арфияне под эту музыку. У них сносят крышу». И все снова рассмеялись. Раздался короткий звук уведомления. Борис открыл экран на запястье. Гир давал письменное согласие на прибытие всей группы, даже намекал, что рад группе лиц, а значит, можно было предположить, что он сам и был инициатором прибытия всей четвёрки. Часть третья. Планета Орфей. Как и Земля, Орфей был третьей планетой у звезды класса Жёлтый Карлик. Вообще вся система была схожа с земной, с единственным заметным отличием, У Орфея не было спутника. На нем в самом океан пребывал в покое, а континент был один, и вся цивилизация простиралась вдоль экватора. Города тоже не имели видимых границ. Идва заканчивался один, как тут же начинался другой. Дома-свечи связывались мостами, по которым двигались скоростные платформы, как с людьми, так и с различными грузами. Все это перемежалось природными вкраплениями из цветов, деревьев и мха. Арфияне любили летать между своими домами и носили пристегнутые к плечам крылья, как у стрекоз. Да и звук полета тоже был очень схож со стрекозиным. Внешне орфияне очень походили на людей, только руки и ноги были миниатюрные, и тело выглядело обманчиво хрупким. Они отлично управляли им, а воздушные кульбиты с раннего детства хорошо их развивали. По мере удаления от городов начиналась холмистая местность, на которой выращивались все основные продукты питания. Агрессивных животных на орфее не было, их истребили еще в древние времена, защищая потомство. Питались жители разнообразными продуктами моря, от водорослей до животных а свободная от поселения часть материка была превращена в сад. Правительство уже тысячелетия было единым и состоялось в коалиции представителей городов-гигантов. Да и история развития Орфея была менее драматична, чем земная. Из-за особенностей ДНК Орфеяне могли иметь лишь двоих-троих детей на протяжении жизни. В период созревания на животе Орфиянки образовывалась складка, внешним похожая на карман кенгуру. После оплодотворения яйцеклетка вынашивалась за родышем до 5 см, а затем он через полость в брюшине попадал в этот карман складку, где и развивался до года». Из-за таких сложностей выживали немногие дети, и в истории Орфея бывали периоды, когда цивилизация откатывалась назад из-за нехватки населения. Поэтому войн или смертоносных конфликтов на Орфее не было. Зато дипломатия и интриги были очень развиты. Создавались коалиции, партии, и каждый член планеты был неприкасаем особенно женские особи в период созревания и вынашивания ребенка. Спокойная, неагрессивная цивилизация быстро достигла высокого уровня развития и вышла на контакт с Галактическим Союзом. Неприхотливые в быту арфияне построили свою ветку довольно быстро, поскольку необжитые полюса были богаты природными богатствами. Они развивали свои крылья и корабли, не жалея ресурсов, Да еще, пожалуй, музыка была увлечением планетарного масштаба. Во время популярных концертов замирали целые города. На Орфее выделялись две макрокоалиции, каждая из которых продвигала свою точку зрения. Одна ратовала за полностью закрытый статус планеты с минимальным внешними контактами, а другая хотела внешнего развития с обогащением науки и культуры. Приверженцы закрытого общества превратили в качестве аргумента нарушение экологии общения, утрату индивидуальности и утерю традиций. Они отметали все новое, особенно земную музыку, которая покорила сердца арфиян. А те, кто ратовал за открытость, говорили, что без нового быстро наступит застой и общество откатится в прошлое. Интриги, тайные собрания, принятие различных петиций постоянно держали всех в напряжении. Но как ни старались приверженцы закрытого общества, музыку землян уже невозможно было запретить и отменить. В какой-то мере земляне чувствовали свою вину перед жителями планеты за такие волнения, но наиболее просвещенные орфияне их успокаивали. Мол, без этого они нашли бы другой повод для интриг. К тому же споры о музыке напрочь съедают время, которое могло бы пойти на войны и гонения, которые, несомненно, были бы куда большим злом. В этом непростой период группа ученых, которые исследовали энергию черных дыр и ее преобразования, нашли возможность, используя один из принципов ветки переноса и манипуляции со временем, переместить целую планетарную систему в прошлое. По соображениям, это дало бы возможность выйти в нужную точку бифуркации и направить развитие по другому пути. Негласно на полях научных конференций они собрали своих адептов, и один из них был академик Вениамин Быстров. Четверо наших героев загрузились в следующий до портала ветки «Корабль». Порталы всегда строились – в нескольких парсеках планетарной системы, чтобы не нарушать время волновой и энергетический цикл. Каждое перемещение вбирало в себя частицы внешнего и отдавало частицы внутреннего мира, и эти флуктуации могли угрожать даже весьма массивным телам по обе стороны. Для безопасности на периферии были выставлены маяки, чтобы следить и направлять астероиды и другие тела подальше от портала. График кораблей всегда был выверен так, чтобы подлёт не совпадал со временем открытия портала. Через 8 часов после старта вся команда высадилась на базе. Во время полёта Борис просматривал последние работы Быстрова, удивляясь, почему он не выдвигал, по сути, ничего выдающегося. Многие хотели преобразовывать энергию чёрных дыр. Но желание действовать на макроуровне с вовлечением целой планеты – Все воспринимали как шутку. В кулуарах за ученым закрепилась кличка Тор. Так его часто и называли. И Борис казалось, что это даже льстило самолюбию Быстрова. «В чем же цель Тора?» – спрашивал себя Борис. «Энергию можно направить на дальнейшее развитие порталов? Есть еще много неисследованных галактик, чемуму эти перемещения во времени и пространстве, неужели он не понимает, что вывод таких огромных масс из одного пространства времени, галактики в другое даст эффект бабочки произойдет необратимые изменения. Мира и Лев тоже что-то обсуждали, о Федели стал очередной вестник Виртшахмат? шахмат. 8 часов прошли незаметно. В эти перемещения, кроме наших героев, участвовало еще несколько групп ученых других миссий. Были студенты, которые летели по обмену. Врата портала каждая раса создавала, исходя из своих культурных видений, дизайна. Для земля это были в буквальном смысле ворота, массивный целый кусок металла с высеченным орнаментом в стиле мандалы. Открытие ворот производилось раз в семь земных дней – В течение этого времени накапливалась достаточная для переноса энергия. Габариты и объемы грузов и пассажиров тщательно выверялась и просчитывалась При этом всегда имелась возможность добавить экстренную экспедицию в основную группу. Конечный пункт каждой группы был индивидуален и программировался заранее. Наша группа должна была выйти из портала вблизи Орфея. Врата открылись. Разноцветные клубы мерцающего тумана, который возник сразу за ними, завораживал. Четверо путешественников уже не раз шагали в этот туман, но непостижимость этого мимолетного события пробуждала в них молчаливый восторг. А студенты, которым предстояло пройти вратами впервые, не могли сохранить спокойствие. Их возбужденный ропот и возгласы наполнили зал. Спокойный голос оператора пригласил пройти к вратам строго по очереди, и группы вместе с грузами одна за другой пропадали в тумане. Последней была группа Бориса. Вместе они шагнули в портал. За ними проехали два больших куба на автотележках. В следующем зале, залитым золотистым светом, по мягким голубым стенам разбегали золотые волны узоров. Борис не раз посещал станцию Орфея, но его неизменно поражал контраст между рабочей обстановкой в зале земли и какой-то театральностью в зале Орфея. Врата с этой стороны были как бы сплетены из растений. Обвенчала их стрекоза, каковой она казалась Борису, но на самом деле была похожа на нее только крыльями. Гир со своей женой Феей сразу подошли к Борису. Они были хорошо знакомы, прожив почти год по земным меркам под одним кровом, и им не удалось скрыть тревогу, которая угадывалась в мимике и голосе. Борис представил своих компаньонов, Гир и Фея тоже представились и повели всех через небольшой зал для переговоров. Сразу же после того, как все расселись, Гир сказал... «Я буду говорить с вами открыто. Отбросим дипломатию, хотя это и не в наших правилах. Время не терпит. Нам предстоит сразу же переместиться дальше. Мы с феей уже все подготовили. Что случилось?» Теперь встревожилась и мира. «Я должен признаться», – медленно и уклончиво начал Гир. «Эксперимент идет уже год по земным меркам». Тут все заговорили разом. Вопросы «как», «что», «не может быть» смешались в хаосе. Но Борис попросил тишины и дал закончить Игиру. Я начну сначала. Год назад после одной из конференций ко мне подошел академик Быстров. Он дал мне на ознакомление статью и сказал, что хочет узнать мое мнение. Не буду пересказывать всю теорию. По сути, она состоит в возможности использования энергии «черных дыр» для полного изменения первоначальных данных стерильных планетарных систем и способности дать им, таким образом, биологическую направленность развития, то есть оплодотворить безжизненные планеты. Вы же знаете наше отношение к потомству и жизни как таковой. Меня эта идея очень вдохновила. Ведь в нашей галактике так много бесплодных планет, мы могли бы их заселить, Это меня сильно заинтересовало. Я дал свое согласие и привлёк жену. Мы создали группу. Я работал над физикой и преобразованием химико-биологических форм. Фея искала сторонников и спонсоров по разработке технической части эксперимента. Сам академик работал непосредственно над преобразователем энергии. Мы его построили год назад. Наш портал связан с этим преобразователем. Мы перемещались туда и, наконец, выбрали планетарную систему на периферии галактики и планету в ней. Несколько станций преобразователя мы соединили в одну энергетическую параболу. Энергия начала поступать с небольшими импульсами. Но эффект был незначительным, и академик Быстров настаивал на увеличение энергии. Мы согласились. Ускорение пошло по экспоненте, и результат преобразования проявился сразу. Звезда была в фазе желтого карлика, а химия планеты стала меняться. Появилась вода, континенты стали покрываться мхом. Мы были в восторге. Все шло, как мы и ожидали. И следовало бы остановить эксперимент на этом этапе, чтобы глубже изучить его как следует. Но Быстров хотел и продолжал увеличивать энергию. Процессы пошли еще быстрее. Теперь это полноценная планета, и сам Быстров высадился на ней. Но вдруг одна из станций преобразователя не выдержала нагрузки и взорвалась. Черная дыра, энергией которой питался преобразователь, схлопнулась. Дальше хуже. Схлопывание привело к изменению пространства-времени в образовании точки бифуркации. Я сделал этот выдавод уже по косвенным признакам. Один из сегментов преобразователя проходил через наш портал орфея Фея вынашивала ребенка, и в момент взрыва, когда мы с ней были у черной дыры, ребенок исчез. На нашей планете теперь дети вынашиваются не традиционным способом, а в инкубаторах. Но самое ужасное в истории теперь есть смертная казнь. Возможно, только мы вдвоем и знаем первоначальную историю Орфея, а остальные одномоментно перешли в новую реальность. «Это величайшая трагедия для всех нас», — подытожил Гир. В тишине раздался стон феи, она лежала без сознания. Гир бросился к ней, все замерли, не зная, что можно сделать. Но тот достал какой-то препарат, провел им по лбу феи. Она открыла глаза, посмотрела на мужа и опять тяжело вздохнула. Немного оправившись, она уверенно села, перельнув к нему. На эту полную горя и отчаяния пару было тяжело смотреть. «Что нужно сделать?» – спросил Борис. «Какие планы?» Я думаю, в первую очередь надо найти на планете Быстрова. Только он может восстановить преобразователь и провести обратные вычисления первоначальной временной линии. Вся информация хранится в памяти врат. Они неизменны, в них зафиксировано все, что было до момента взрыва. И если перенаправить энергию в точку бифуркации и продолжить временную линию, мы можем вернуться в наше время, в наш рукав истории. «Хорошо, но где эта планета? Как мы туда попадем?» «Все в памяти врат. Я передал координаты Рою и Рептилоидам. Они тоже зафиксировали схлопывание и связались со мной. Их представители ожидают нас у планеты». «Гир, ты уверен, что вам стоит с нами перемещаться?» спросила Мира. «Может вам остаться? Фея не совсем здорова». «Мы идем вместе», твердо сказала фея. «Мы не можем оставаться на Орфее в момент перехода». Нас там не было и не должно быть. — Хорошо. Сколько времени до открытия портала? — спросил Борис. — Уже скоро. Идёмте. — Мы уже всё подготовили, — сказал Гир. Часть четвёртая. Эксперимент. В зале перемещения Орфея Гир и Фея прибавили свой груз к земным кубам. В ожидании открытия портала Борис спросил, «А как на Орфее восприняли ваш нынешний статус? Есть ли у вас какие-то изменения?» «Мы все те же ученые. Наш статус сохранился, а наша миссия даже включена в исследовательскую программу. Это нас поначалу избило с толку. Выходит, что для нас трагедия обернулась только потерей ребенка». Гир сжал руку феи. Мира провела рукой по глазам а Федя в душевном порыве воскликнул «Это безответственно!» Кому был направлен этот возглас, то ли к отсутствующему Быстрову, то ли к самому Гиру, понять никто не успел. Провозлучал мелодичный звук, и портал медленно открылся. Разноцветный туман уже не вызывал романтические чувства, и все шагнули в него без приглашения. Вышли они в пустой зал с серыми стенами, и только в глубине у дверей ярко светились огоньки аппаратуры. Врата были без украшений, простая железная плита с номером 16-54А. В дверях показались две фигуры – массивная и высокая рептилоид Шир и небольшая в переливающемся зеркальном скафандре самка Роя – Веста. Борис представил своих спутников. Шир уже знали о проблеме в общих чертах, поскольку получали от Гира более подробные сообщения. «Ну что ж, ведите нас на корабль. Я так понимаю, до планеты нам предстоит перелет», — сказал Борис. «Да», — подтвердил Гир. «Нас ожидает запасной корабль. Координаты планеты уже заложены в его систему». Пока мы будем лететь, а это займет некоторое время, я вас ознакомлю с биологией планеты и текущей стадией эксперимента. Группа прошла через небольшой коридор из шлюзы и заняла несколько кают. После объявления старта и выхода корабля на курс все снова собрались в зале, который также играл роль столовой, место для совещания и отдыха но решили перекусить. Дискуссию отложили на потом. Корабль был оборудован роботом кухней, запрограммированным на основные рецепты кухонь гуманоидных рас. Умел он создавать и заказные сочетания вкусов и блюд. Наибольшее любопытство проявил Федя. Ему очень хотелось узнать, чем питается Веста. Но Борис, заметив этот порыв, слегка усмехнувшись, сказал... «Веста очень скромна и никогда с нами не примет пищи». Заметив смущение на лице Феди, Веста парировала. «Федя, я как-нибудь вам покажу, но не могу продемонстрировать это на корабле». Все заулыбались, и напряжение спало. А Феди на любопытство прихватил шир, заказав себе блюдо из шевелящихся массы разноцветных червяков и жуков, которые хотели немедленно покинуть его тарелку. Но тот ловко их хватал длинным раздвоенным языком. При этом он не переставал подмигивать Феде и предложил ему пару червяков на пробу. Мол, он знаком с древней земной культурой, где люди вполне поглощали белок даже в такой необычной форме. Федя не растерялся, подхватил червяка на вилку, демонстративно посыпал его перцем и проживал под дружный хохот всей компании. После обеда все были готовы выслушать Гира, но на этот раз заговорила фея. Мы, я, академик Быстров и Гир, долго обсуждали выбор планеты. Она должна была располагаться на периферии, чтобы не затронуть внутренние пути перемещения. Черная дыра должна была находиться в стадии стабильности, и все это должно было находиться неподалеку от Орфея. Всем параметрам удовлетворила одна система – астероид, близкий по массе к статусу планеты, звезда, желтый карлик, который мы назвали «бегинер», что в древнем в земном языке означало «начало», так нам пояснил Быстров. Я собрала несколько групп на Орфее, которые выделили средства для строительства станции переброски энергии. Рои-рептилоиды тоже выделили средства, хотя и не участвовали непосредственно в проекте. Она посмотрела на Шира и Весту, и те удовлетворенно кивнули. Я также знаю, что Быстрова поддержала правительство Земли, хотя он это не афишировал. Станции построили довольно быстро. Они были аналогами порталов с некоторыми модификациями, которые были всем нам известны. Неизвестен был только блок у «Черной дыры», который собирал оторгнутую материю на горизонте событий. Этот аппарат собирал частицы материи в блоке преобразователя, где они переходили в волновую стадию. Параметры этих волн перепрограммировались, затем они снова материализовались и бомбардировали поверхность планеты, что и давало ей новый химико-биологический состав. Когда на планете стало наблюдаться развитие фауны, кислородное оборудование, и водная среда уже вступили в активное биоразвитие, и академик Быстров захотел увидеть это своими глазами. Он спустился на планету, и мы оставались на станции, принимая очередной груз. В этот момент и произошел коллапс, причины которого нам неизвестны. Тут вмешался Шир. «У меня есть кое-что. Мы наблюдали за всеми преобразованиями с помощью систем ПАК, сверхдальних телескопов, которые сохранились со времен до нашего вхождения в Содружество и зарегистрировали вспышку на Бегинере, как вы ее теперь называете. Именно в этот момент и произошел коллапс. И мы подтверждаем это, добавила Веста. Не могу вам открыть, какими методами, но мы, как заинтересованная сторона, также следили за вашими действиями. Но что именно произошло в системе и почему произошло схлопывание? Ответ на эти вопросы нам надо искать на планете у академика Быстрова. «У меня вопрос к вам обоим», – вступил в разговор Борис. «Почему ваши правительства заинтересовались этим экспериментом и даже внесли немалый материальный вклад?» Шеры и Веста переглянулись. «Конечно, главная причина – новая технология», – ответила Веста. Нас очень заинтересовала идея биологической экспансии на безжизненные планеты. В галактике их намного больше, чем планет с удачными для жизни условиями, и нам бы хотелось иметь возможность заселить их своим видом. А когда мы узнали про метод поглощения и передачи частиц материи у горизонта событий вблизи черных дыр, то интерес заинтересовались еще больше». Плюс фактор ускорения во времени. Сожалею, что все это не прошло безболезненно. Непосредственно нас затухающая волна временного изменения затронула слабо. А Орфей был ближе, и он пострадал куда больше. Но даже в нашей истории и мироустройстве случились слабые изменения, и мы заинтересованы в восстановлении главной временной линии. Шир, как у вас обстоит дело с изменениями? Наша система на другом конце галактики, до нас практически ничего не дошло. А вот как обстоят дела у вас, Борис, вот это интересно. Заметили ли вы какие-то изменения? Ведь вы с Орфеем в одном рукаве. «У меня нет такой информации», — ответил Борис. «У меня есть», — неожиданно вставил Федя. И все удивленно посмотрели на него. «Что это значит?» Я проводил изыскания на Марсе, был глубоко в недавно открытых пещерах, провел там месяц и, выйдя на поверхность, не встретил своей группы. Да и сам ландшафт отличался. Сканеры, средства связи помогли найти базу, но она была не там, где планировалось. Члены моей группы были крайне удивлены моим появлением, поскольку я вообще не был включен в списки поисковиков. От такого не могло быть ведь миссия на Марс планируется долго и тщательно. Возможно, плита, под которой я работал, экранировала волну изменений, и меня это не коснулось. Тогда я обратился к научному совету, привел отдельные исторические данные, которые оказывали на другую линию развития. В целом, это были незначительные детали, не влияющие на общую картину планеты. Но так или иначе, предстояло много прояснить и меня направили с Мира и Львом к вам, Борис». «Вы знали об этом и молчали?» – спросил Борис у Мира и Льва. «Мы знали, что нас направили для сбора информации, но подробностей нам никто ничего не говорил», – заступился Лев. «Наверное, это было сделано преднамеренно, чтобы не поднимать панику на земле», – продолжал рассуждать Федя. Хоть Мира и Лев не паникеры, но их поведение там заметно отличалось бы. Они стали бы искать несоответствие в окружающем мире и могли бы породить ненужные слухи. разные люди, не гуманоиды не подозревают об изменениях, а может так случиться, что мы не вернемся на основную линию времени, то для этой линии жизнь должна идти своим чередом. Тяжелый стон прервал Федю и все посмотрели на бледную фею. Ее оранжевая кожа стала почти бледно-лимонной. Гир держал ее за руку и нежно обнимал. «Хорошо, оставим пока это. Нам всем нужен отдых. Собираемся через шесть часов, и Гир расскажет о нынешней ситуации на планете. Все разошлись по своим каютам». Часть 5 Планета Город. Beginner. Борис лежал с закрытыми глазами и думал о том, кто он сейчас и кем был до взрыва. Сейчас он ощущал несвойственную ему неуверенность. Может быть, в этой новой ветви времени он не ученый, не тот Борис, которым он себя ощущает по привычке и перебирает воспоминания, чтобы убедиться, ложные они или истинные Вот он смеется и бегает на перегонке с друзьями, впервые прыгает с вышки, вбегает в дом, отец треплет его по голове, а там мать уже достает пирог, аромат которого разносится повсеместно. Что это? Происходило ли это с ним? Или это из другой ветви? Вдруг кто-то постучал. «Да, входите». Он встал и открыл дверь. Это была Мира. Она вошла в легкой накидке с распущенными волосами, и все эти ночника ее в глазах читалась тревога. «Не могу уснуть. Все думаю. Кто мы сейчас?» «Знаешь, я тоже об этом думаю», — грустно усмехнулся Борис. «Не знаю, сварили воспоминания, эмоции, чувства. Я перебираю, реально ли они, и нигде не могу зацепиться за фальшь. Может, это и лучше? Представь, если...» бы у миллиардов людей возникли двойственные воспоминания. Мир бы наверняка сошел с ума». «Да, в этом есть смысл, я не подумал», – задумчиво ответил Борис. «Думаю, надо принять эту реальность и не терзать себя сомнениями, делать все от нас зависящее, даже если и не добьемся успеха. В той и в этой реальности мы люди, наши желания и помыслы человечны». В этом не стоит сомневаться. «Спасибо, Мира. Наверное, это лучшее, что я хотела услышать. И тебе спасибо. Я хотел с кем-то поделиться. Мне очень не хватало уверенности», — улыбнулась Мира. «Главное, что мы вместе так», — протянул руку Борис. Рукопожатие немного затянулось. «Спокойной ночи, Борис». Мира несколько растерянно взглянула в то место, где только что держала руку и ушла. Шесть часов отдыха каждый провел по-своему. Борис уснул, как только ушла Мира, а Федя прежде с часок поиграл в шахматы. Лев, как и давний путешественник, уснул сразу, не дав шансов на эмоции. Фея и Гир пришли в каюту рука об руку и держались намного спокойнее, чем вчера. Эмоции весты и Шира невозможно было понять. На утро Шир издавал звуки, похожие на вздохи и еще что-то. По его мнению, они должны были всех взбодрить и развеселить. Но производили впечатление только на Федю, который в шутку пытался их повторить. А Шир изощрялся в их сложности. Эти поединки вызывали улыбки и дружественные подколки. После завтрака Гир продолжил свой рассказ О планете особо и добавить нечего, разве что уточнить, что она обладает атмосферой, пригодной для дыхания. Флора и фауна весьма развиты, но учитывая, что энергия поступала скачкообразно, вероятно, что на планете есть виды разных стадий развития. К тому же мне не дает покоя желание академика Быстрова привнести искусственный ДНК в один из видов, подтолкнуть развитие некого полиморфного вида. «Удалось ли ему это? Какому виду он ввел этот ген, мы не знаем. Он принимал решение уже там, на планете». «Есть координаты места его высадки и расположения лагеря?» – спросил Борис. «Да, это все в системе корабля. Мы повторяем его путь». Раздался голос корабельной системы. «Приближаемся к точке выхода из-под пространства. Займите свои места». Все разошлись по рубкам, а через полчаса, когда корабль вышел на орбиту, собрались в главной каюте и рассматривали экраны с внешним видом. Под ними лежал красивый голубой шар с легкой дымкой и закручивающимися облаками. Океаны, континенты – все понемногу напоминало их родные планеты. Каждый думал о доме, находя в этой рукотворной планете сходства и отличия. Она была прекрасна. Борис даже подумал, что Быстров, чего бы он там ни натворил, но если уж смог создать такую жизнь на бесплодном камне, то во всяком случае он гений. Высадка заняла оставшуюся часть суток. Хоть оборудование и было загружено, пилотируемый модуль заранее, но чтобы попасть в точку высадки, Быстрова следовало с заставить идти на орбиту и повторить его маневры. Ожидание и неизвестность угнетали. Чтобы отвлечься, Федя играл с Широм в вертшахматы. Веста наблюдала за ними. Борис изучал планету, а Мира что-то обсуждала с орфиянами. Наконец модуль отделился от корабля и вошел в атмосферу. Плотные слои остались позади, и под кораблем засверкала водная гладь а за ней полная зелень поверхность суша с краплениями каких-то немыслимых сочетаний – бурого, красного, фиолетового. Но высокая скорость не позволяла разглядеть, что именно это было. Модуль завис над густым лесом. Борис запросил систему координат. Они соответствовали месту высадки Быстрова. Внизу стоял сплошной лес. Ни корабля, ни лагеря не наблюдалось. Произошла ли катастрофа уже здесь, или Быстров переместился в другое место? Жив ли он? Сможет ли что-либо сделать сейчас? Эти вопросы задавал себе каждый. Пристояло высадиться и найти ответы на них. Часть шестая. Несовместимость. Модуль продолжал висеть над деревьями. Лев предложил. «Ребята, пока мы на борту, давайте наденем наших киборгов, и я, пожалуй, уже активирую киберспутник». Он нажал окна на своем встроенном микрокомпьютере и посмотрел на один из кубов. Тот раскрылся, и из него выдвинулись четыре куба поменьше. Каждый из них подлетел к спинам Льва, Бориса, Миры и Феди и пристегнулся, обхватив их тела легким, но прочным панцирем внешне это выглядело, будто все четверо надели скафандры. Только лица были видны через прозрачный внешний контур. От шеи до пят это был действительно скафандр, напичканный блоками жизнеобеспечения, переговорным устройством, анализатором внешней среды, а также мускульным усилителем, который давал возможность бегать, без устали прыгать в высоту и в длину. В костюме также было встроено оружие, лазерное, электроволновое и даже инжектор с ядом паралитического действия. В костюме можно было жить до десяти суток. И тут из большого куба гаркнул выбежал лаборадор, настоящий золотистой шерстью, большими черными глазами и алым языком. Все в изумлении уставились на пса. «Чего уставились? Собаку не видели?» Внезапно сказал Лабрадор. «Говорящая!» – засмеялся Федя. «Люва, это кто?» «Извините, ребята, сам не ожидал. Дед просил протестировать, но я думал, что это будет выглядеть как-то по-другому», смущенно сказал Лев. «Можете по всем вопросам обращаться ко мне. Я киберспутник, временно в форме собаки. В моем интерфейсе есть...» Три десятка форм. Но давайте не задерживаться, планета нас ждет, ошарашил всех пес. Дайте мне имя, придумайте быстренько что-нибудь. Все переглянулись. Мы в этом не участвуем, сказал Шир. Это земное животное, вы земляне, и давайте ему имя. Ладно, сказал Борис, если по-быстрому, то стрел или бел. Ты вообще какого пола? «Понимаю ход твоих мыслей. Значит, стрельба!» – завилял хвостом пёс. «Так эта девочка!» – засмеялась Мира и погладила стрельбу. Прозвучало уведомление системы модуля, и все посмотрели на экран. Внизу место для посадки было очищено от деревьев. Будучи опытным десантником, Лев спустился первым и стал принимать грузы у Феди. Остальные спустились через другой люк. Все с интересом оглядывали новорожденную планету, еще не зная, как она их примет и что их ждет. «Иду на разведку», — сказала стрельба. «Держи связь, докладывай обо всем и не удаляйся от нас более чем на 10 километров», — скомандовал Борис. Пёс вильнул хвостом и скрылся за деревьями. «Я тоже отправлю своих разведчиков», — добавила Веста. И от её пальца отделилось пять капель, которые и огоньками разлетелись в разные стороны. Модуль возвращался на орбиту. Предстояло заняться лагерем. Лев разворачивал свой куб, из которого выходили целые блоки и преобразовывались в жилые отсеки, лаборатории и транспорт. Федя свой куб открывать не спешил. Веста облюбовала толстое высокое дерево, воспарила в его крону и растворилась в ветвях, а листва окутали огоньки, которые перемигивались и сверкали». Гир с надели свои крылья, которые были явно не рядовой гражданской моделью, усиленные и защищенные. И только Шир остался в чем был, лишь выставил на возвышенности какой-то конус. Этот конус, казалось, вгрызся в почву на несколько метров, и через 20 минут в нем уже красовался вход». Борис оглядывал местность. На первый взгляд здесь не было ничего необычного. Деревья шумели от ветра, подлесок закрывал даль, трава стелилась под ногами. Но тишину вызывала тревога. В земном лесу бели птицы, шумели насекомые, а в этом тишина настораживала и предупреждала об опасности, как древнего охотника, чей инстинкт просыпался внутри человека. С громким лаем прибежала стрельба. «Нам надо уходить! Тут опасно! Скори! Эвакуируйтесь! Борис, вызывай корабль!» Внезапно на стрельбу бросилась другая, точно такая же собака. Два шерстяных комка сцепились в сватки и с визгом, лаем, грозными рыками катались по поляне. Лев схватил парализатор и всадил в них несколько направленных разрядов. Комок скулящих собак распался, и перед уземленными десантом, тяжело дыша и высунув языки, лежали две идентичные твари. «Отойдите!» — крикнула Мира. «Я сейчас сделаю химию». Все отступили. Мира нажатием пульта на запястье активировала биолабораторию. Тонкая игла вышла из пазуха и вонзилась поочередно в обеих собак. Несколько минут прошли в немом ожидании. Просмотрев данные на встроенном компьютере, Мира сказала «Стрельба та, что справа, а вот это создание местной фауны, полная биокопия с другим эндоскелетом и без программного блока. У местной простая органика, она, как бы сказать, нормальная биологическая собака, без киберизлишеств». «Постойте, так кричала не стрельба, а двойник?» – спросил Федя. Она копировала мозговые импульсы нашей стрельбы и воспроизводила их. Интересная форма. Но вопрос совсем не в этом. Кто или что могло за такой короткий период создать точную копию стрельбы? И кто автор послания о бегстве? Копия или оригинал? То есть опасно ли здесь или местные хотят нас запугать? С в голосе прокомментировал Борис. «Ну что ж, надо этого двойника изолировать и изучить. Я займусь этим», — сказал лев. Вдруг от дерева, занятого вестой, донесся шум. Рой огней взвился от верхушки высь и жужжа закружились тучи в небе. Туча кружилась и извивалась двумя потоками лучей. Гол нарастал. Светозвуковая феерия то приближалась, то удалялась, и вдруг рухнула на поляну. Все почувствовали укол нестерпимый жар, Паника и ярость битвы охватили наблюдателей. Они достали оружие и заметались в поисках цели. Но тут Широ рыкнул. «Остановитесь! Мы перестреляем друг друга!» Тут огни сбились в комок и материализовалась Весту. «Меня атаковали особи, очень похожие на рой», – растерянно сказала она. «Но в них не было разума, какая-то негативная безмозглая тварь. Я пыталась войти с ней в контакт, но реакция была одна – убить, подавить и подчинить. «Смотрите, а где собака-двойник?» – воскликнул Федя. Куб с пленницей был пуст. Все переглянулись и забегали взглядами по сторонам. «Ох, не просто нам тут будет», – сказал Борис. «Надо создать периметр безопасности». «Сейчас делаю», — сказал Лев. «Выставлю бытовые модули в круговую, хрупкое оборудование в центр. Модули заблокирую электродугой. Копол диаметра 100 метров, по 5 метров вверх и вглубь». «Отлично, лёва Выставь верхний предел уведомления на случай проникновения и выведи звуковой и сигналы. Надо быть начеку». Все занялись распределением грузов и оборудованием лагеря. Борис просматривал записи, происшедшего с камер автофиксации. На их вторжение планета ответила агрессивно. А что же случилось с Быстровым? Ночь прошла спокойно. Не сумев с наскоком захватить пришельцев, планета затаилась. А может быть, изучала их и готовила новые методы воздействия? Как только свет местной звезды начал освещать поляну, стрельба зашевелилась, поднялась, обежала периметр лагеря и ткнулась в блок Бориса. «Борис, ей извини, я не должна... Я не доложила о вчерашнем происшествии». Виновата, виляя хвостом, начала она. «Что?» — не понял спросонья Борис. «Я про вчерашнее, в глубине леса. Вдруг увидела, что рядом бежит точно такая же собака. Но я-то не собака». Я пошла на ментальный контакт, а в ответ – импульс ненависти. Она повернула к, к лагерю. Я за ней. «Дальше я видел», – прервал Борис. «Не переживай. Я думаю, это биоформа, созданная планетой для защиты от пришельцев. Они еще и Весту скопировали». «Я это пропустила», – виновато округлила глаза стрельба. «Ты была в отключке. Извини, нам пришлось вас обеих вырубить». А твоя приятельница исчезла, к сожалению. Ладно, иди буди остальных, я пока оденусь. Стрельба с громким лаем закружилась по лагерю. В модулях послышался шум порабуждения. На завтрак все вышли в центр поляны, где лев уже разворачивал мини-синтезатор еды. Каждый делился впечатлением о вчерашних происшествиях. Стрельба вносила свои комментарии и неустанно кружила вокруг стола. Хотя и съела свою порцию корма, подпитки для аккумулятора. Но, как и подобает собаке, выпрашивала дополнительные лакомые кусочки. Шир не делился своими запасами, только норовил лизнуть своим длинным раздвоенным языком стрельбу. А она слаем уворачивалась. К завтраку с дерева спустилась и веста. «А мне планета нравится», — сказала она. «Активные биологические формы — это даже хорошо» а их мимикрия и открытая агрессия наводит на мысль, что она защищается. «Не напортачил ли тут академик Быстров?» «Я тоже об этом думаю», — ответил Борис. «Где он и как его дальше искать? Какие будут предложения?» «Может, стоит немного задержаться и провести некоторые исследования?» — предложил Ширр. «Нам надо торопиться. Чем дальше мы от точки бифуркации, тем меньше шансов выйти на прежнюю временную вре ветвь», – вставил Гир. «Да, и на планете задерживаться нельзя, учитывая агрессивность местной фауны», – добавил Борис. «И все же надо изучить территорию и выбрать план действий. Давайте обсудим вчерашний инцидент. Пожалуйста, Веста, какая есть у тебя информация от разведчиков?» Им удалось разойтись на дистанцию до 10 километров. После этого был волновой контакт в несколько секунд. Энергию они не смогли идентифицировать. Практически в тот же момент произошло раздвоение одного моего представителя. Он был атакован копией с целей отпугивания. А когда они все вернулись, произошло раздвоение всех моих частиц. Вполне вероятно, что сейчас на планете существует и другая веста, и другая стрельба. Но с иными посылами. Мы же не уничтожили их, а только отпугнули. И они исчезли так же внезапно, как и появились. Да, тут могут быть два варианта, предположил Борис. Хороший. Надеюсь, они поняли, что мы не хотим их уничтожения и оставили нас в покое, покое плохое. Не поняли, и следующее воздействие будет сильнее и агрессивнее. Надо быть готовым к худшему. Какие будут предложения. Предлагаю вернуться к протоколам исследования и передать на корабль команду без сканирования планеты. Мы, к сожалению, так этого и не сделали, сказал Лев. Согласен, мы просто не ожидали такого поворота, сколько это и займет времени. Полное около суток, но можно ограничиться одним континентом или территорией в радиусе 100 километров от нашего лагеря. На это уйдет 2-3 часа. Пожалуй, начнем с небольшой окружности, а по результатам решим дальше. Лев удалился командной аппаратуре. Я сделаю химанализ почвы и органики. Мы все равно не сдвинемся отсюда в ближайшие пару часов пока не придут результаты с корабля», — предложила Мира. «Конечно, неплохо бы узнать, чем дышит эта планета», — согласился Борис. «Можно мы присоединимся к мире?» — спросил Гер. «Да, конечно. Думаю, ваша помощь будет полезна. Веста, что ты чувствуешь? Есть изменения в твоих частицах, которые имели контакт?» «Думаешь, возможно, заражение, и не сойду ли я с ума в какой-то момент?» Не хочу быть таким категоричным, но мы не знаем, с чем имеем дело. Постарался смягчить ответ Борис. Я уверена, мои частицы не подверглись изменениям, только скопированы. А вас всех жалили копии, парировала она. Хорошо, а можно проанализировать воздействие от копирования? Я уже сказала, эту энергию не удалось идентифицировать только хотела сказать Веста, но тут вмешалась стрельба. «Это могу сделать я. Не забывайте, что я не просто собака. Воздействие произошло точно на границе 10 километров. Я прошла сквозь какой-то волновой барьер и была полностью скопирована на биоуровне». Но биооболочка копии не была самостоятельным организмом. Ей явно давали приказы извне. Это был как биоробот с программой устрашения. При этом она не несла мне никаких физических повреждений. Я тоже заметила, вмешалась Веста, что контакт был мягкий. «Стоит заняться этим десятикилометровым периметром. Веста, не могла бы ты вновь послать своих разведчиков на этот рубеж и повторить наблюдение. «Да, вполне». От скафандра тут же отделилось пять огоньков и разлетелось в разные стороны. «Федя, готовь наш винт. Думаю, мы на нем полетим дальше». «Лев, тебе, может, как только закончится настройка параметра с корабля, он тебе поможет». «Шир стрельба пойдут со мной. Поищем хоть какие-то следы академика. Не мог же он оставить совсем ничего. Я беру сканер». «Тебе дать такой?» – спросил Борис Шира. «Нет, спасибо. У меня, у меня свои методы», – раскрыл пасть Шир, изображая улыбку. Все разошлись по делам. Мира выдала гиру эфии химикобиологический анализатор и объяснила, как следует брать образцы, а сама собирала фрагменты почвы и капли росы с листьев. Арфияне надели свои крылья и разлетелись в разные стороны. Лев отправил запрос на корабль, помогал Феде собирать винт, летательный аппарат вертолетного типа, работающий от аккумуляторов солнечной энергии который при необходимости мог быть одновременно и станцией, и временным жильем. А вдобавок на нем красовалась еще и волновая пушка. Борис добавил к хранцу киберэкран сканера. а Шер достал достала своего конуса банку с шевелящимися жуками и попросил волос сборенной головы, чем вызвал недоумение. Жуки в банке тотчас облепили волосок, растворив и поглотив его. Это наши биоанализаторы. Они запомнили твою ДНК. Я выпущу их, и они будут искать частицы с набором ДНК, как у тебя. Да, удивился Борис. Нам еще есть чему у вас поучиться. Не расстраивайся. Вы механическая цивилизация, а мы биохимическая. Нам у вас тоже есть чему поучиться. Снова улыбнулся шир Борис с собакой и рептилоидом стали прочесывать поляну кругами. Шир через каждый метр выпускал из банки жука. Те падали и углублялись в почву, либо уползали в траву, либо взлетали. Борис смотрел вокруг через сканер, настроенный на регистрацию предметов, не соответствующему природному ландшафту. Стрельба, как настоящая поисковая собака, кружилась змейкой, то убегая вперед, то отставая, при этом принюхиваясь и виляя хвостом. Поиски шли уже битый час, а результата все не было. Борис уже не надеялся что-то обнаружить, но, возвращаясь раз за разом к месту вчерашнего происшествия, чувствовал, что какая-то мысль постоянно от него ускользает». Он взглянул на дерево, которое облюбовало веста. Огни снова окутали крону, и листья шевелились без ветра. «Интересно, чем она там занимается?» – подумал Борис. Но тут его отвлек шир. Он указывал на какой-то предмет подаль от лагеря, который облепили несколько жуков. Это была пирамидка высотой не более пару сантиметров, глубокого черного цвета. Борис направил сканер на экране, изображение пирамидки завращались, значит, шел детальный анализ. «Похоже на фрагмент какого-то контейнера», — сказал Борис. «Он был разбит, нет, скорее взломан, так как это деталь ключа, и одна из граней поцарапана. Кто его взломал? Это же сплав, который способен противостоять космическим воздействиям». «Жуки больше ничего не нашли». Борис взглянул на Шира. Пока всё, Они нашли эту деталь на метровой глубине. Настрой сканер и посмотри на химический состав этого слоя почвы. На глубине метра вся почва была отрицательной температуры. Земля оказалась замороженной на всей поляне. Поверх располагался будто насыпанный новый слой. Возникли вопросы. Как растут эти деревья, кусты и трава? Настоящий ли это лес или высаженный на замороженной почве участок? А может, он скрывает следы случившейся катастрофы? Они вернулись в лагерь. Там их уже ждали явно встревоженные другие участники экспедиции. И даже Веста в своем скафандре выглядела напряженно. «Давайте по очереди. Вот деталь ключа от кейса» которые делают только в Центре Академика Быстрова. Судя по логам экспедиций, он заказал три таких. Они герметичны, могут кратковременно выдерживать солнечные температуры. Ключ состоит из комбинаций пирамиды сфер, которую знает только тот, кто его настраивает. Кто-то пытался взломать кейс, возможно, даже успешно. Под метровым слоем почвы все заморожено. И почти наверняка кто-то хотел скрыть здесь это место. Мира, теперь тебе слово. Что у вас? Ты прав, Борис. Этот слой отличается от остальных мест в пределах 100 метров. Судя по биохимии, покрытию не более 5-7 суток. Вся эта поляна скоро засохнет. У нее нет связи с землей. Думаю, нам... Замыливают глаза, и в целом планета мало отличается от остальных биоразвитых планет. А участок нашей высадки стерилен. Мы в изоляции. Тут нет значительных форм жизни. Нас отделили от планеты десятикилометровым барьером, за который не хотят выпускать. «Да, это так», — добавила Веста. «Мои частиты точно определили волновое воздействие на этой границе». «Нас изолировали. Что по кораблю, Лев?» «Борис, корабль молчит», – мрачно ответил Лев. «В смысле молчит?» «Запрос принял. Задание подтвердил. И связь прервалась. Аппаратура подтверждает, что корабль на заданной орбите. Ее параметры неизменны, но ответа на запрос о выполнении сканирования нет». Нас явно хотят выжить. Какие же тайны ты хранишь, наша маленькая малышка-бигинер? с недоумением спросил Борис. Ладно, надо что-то решать. Без академика возвращаться смысла нет, но куда же мы двинемся? Как прорвать купол? Какие будут предложения? У меня есть предложение, сказал Федя. Наш биологический вид еще не сталкивался с барьером. Я пойду добровольцем, налегке, без оборудования, и попытаюсь пересечь периметр. А вы проведете детальное наблюдение по результатам и будем принимать решение Есть другие предложения?» Борис обвел всех вопросительным взглядом. «Нет». «Что ж, Федя, действуй!» «Лев, подстраховывай на уровне кибера в пределах периметра» а мы понаблюдаем всеми доступными инструментами с базы. «Можно мне подстраховать?» – запрыгала стрельба. «Ладно, только не отходи от льва, хватит нам вчерашнего раздвоения», – буркнул Борис. Федя снял все, кроме обычной одежды, и удалился в лес. Лев со стрельбой шли за ним в метрах в пяти. Он держал парализатор наготове, а собака, подпрыгивая, суетилась вперед-назад. Борис настроил камеры наблюдения, и все сгрудились перед экранами, только Веста так и не спускалась с дерева, а Шир снова выпустил нескольких жуков. Через пару часов Федя дошел до десятикилометровой границы, тонкая, почти незаметное марево висела перед ним, и воздух едва ощутимо подрагивал. Федя немного помедлил, оглянулся и, убедившись, что лево с собакой его видят, перешагнул границу. Ничего не произошло. «Пропустили», — подумал он. Наблюдавшие за мониторами на базе в один голос выдохнули. Федя сделал в круг метров десять, вернулся и снова прошел через барьер. «Какие впечатления, Федя?» — спросил Борис по громкой связи, которая была при Леве. «Все нормально. На той стороне лес, как плес. Птицы, мошки, даже в кустах мельнуло что-то из животного мира. Никакого воздействия не почувствовал». «Отлично. Возвращайтесь». Все собрались, и Борис взял слово. «Что ж, мы опять перед дилеммой. Либо нас оставили в покое, либо выпускают не всех и без оборудования. И опять надо решить, куда двигаться». «Боря, предлагаю идти к побережью», – предложил Лев. «Направление, кажется, не имеет значения, а нам нужно просто вступить в контакт. Будем наблюдать и искать, как первобытные люди», – предложил Лев. Борис обвел взглядом остальных. «Мы не возражаем», – сказал Гир. «В конце концов, нам надо проявить инициативу, и пусть планета нам ответит». «Я тоже согласен», — добавил Шир. «Если не возражаете, я останусь», — сказала Веста. «Кто-то же должен остаться в лагере и вести наблюдения. Дам вам для сопровождения и в качестве гонцов своих разведчиков, если они опять раздвоятся». Борис еще раз задумчиво посмотрел на всех, а потом кивнул. «Ладно, Веста, лагерь за тобой. Попытайся наладить контакт с кораблем». Лев, тебе передаст средства связи. Нам нужно точно знать, что модуль придет за нами при необходимости. Теперь по комплектации и обмундированию. Федя вышел за периметр без оборудования. Вряд ли получится преодолеть барьер с киберустройствами. Нужен как минимум еще один эксперимент. Попробуем забросить за барьер связной компьютер и сканер, а может еще один парализатор. «Стрельба! Отнеси и забрось! Только сама не переходи!» Все опять уткнулись в экраны. Собака тащила на себе сумку с оборудованием и, дойдя до барьера, стянула ее зубами, размахнулась и швырнула в еле заметное подрагивание воздуха. Барьер замерцал, и сумка с аппаратурой шлепнулась перед границей Марева. «Попробуй еще раз!» – скомандовал Борис. Стрельба осторожно тащила сумку, подхватила и прыгнула прямо с ней вперед. Сумка, как и прежде, упала перед барьером, а собака учатилась за ним. Кибер-приблуды не пройдут, это было твердо ясно. А собака... Все замерли в ожидании, что же будет дальше, но двойник не появился. Видимо, пса сочли неопасным, хоть он и был, по сути, киберустройством. Это давало кое-какие надежды. «Ну что ж, Федя, пора распаковывать твой куб. Будешь нас вести по оборудованию наших предков», – грустно улыбнулся Борис. «Вам понравится», – ответил Федя и вприпрыжку побежал к своему модулю. «Можно и мы попробуем», – обратился к Борису Гир. «Давайте, ребята, узнаем, что нас ждет». Гирофея надели свои стрекозины и крылья, предварительно убрав с них киберустройство. Крылья в основе были механического системы. Орфияне управляли махом ногами по принципу велосипеда, а направление полета задавали руками. Набрав высоту и скорость, они парили в воздушных потоках. С дополнительным киберусилением можно было летать и выше, и дальше, а также применять воздушное оружие, которое дополняло крылья. Но оставить пришлось только мускульную тягу. Подлетев к барьеру, феи Егир взялись за руки и разом махнули к нему. Получилось. Они взмыли над кронами деревьев, спугнув несколько птиц, покружили и вернулись в лагерь. У нас кое-что есть, Борис. Сверху видно, что лес увядает в одном направлении. И это увидание тянется полосой куда-то от нашего лагеря. Может, там такая же полоса мерзлоты, покрытая свежим лесом? Вполне возможно. Ну что ж, вот и определились с направлением. Давайте собираться в путь. Федя раскрыл свой куб. Из него показались диковинные вещи. Старинные рюкзаки, палатки, котелок с чайником. Земляне знали об этих вещах из музеев и старых научных видео а еще из литературы, но сами никогда ими не пользовались. Ида не генерировалась синтезатором, как, как её готовить, как разжечь огонь, как кипятить воду. Такие вещи они знали лишь теоретически, а в сумках было ещё немало незнакомых вещей. Не пугайтесь, я владею всей нужной информацией. Конечно, будет непросто всё это тащить на себе, Но навыкам приготовления пищи и дезинфекции я вас научу. Сейчас пределим на всех еду, палатки, спальники. Огниво и хотя бы самые примитивные рации, как средство связи. Ничего, наши предки так освоили целую планету, и мы не хуже, задорно, сказал Федя. Остальные были не столь оптимистичны. Остаток дня ушел на приготовление к походу. Были собраны рюкзаки. Каждый попробовал их надеть и снять. Несколько раз собрали палатки. Залезли в мешки. Гиру и феи достали самое легкое снаряжение, чтобы они могли взлететь и проводить рекогницировку местности. Ашир взял на себя самый большой груз, так как был физически сильнее и не особо нуждался в спальнике и палатке. Еще одна ночь прошла спокойно. То ли планета изучила их, то ли они вообще перестали ее интересовать. И только Барьер однозначно указывал, что она не потерпит всяких цивилизационных штучек. Утром, позавтракав, в последний раз синтезированной едой и надев рюкзаки, исследователи выступили к границы Барьера. Веста провожала группу. «Борис», — обратилась она на прощание, — «желаю вам удачи». С ее плеча взлетело шесть огоньков, и каждый из которых уместился на участнике похода. «Так я буду с вами». «Хорошо, Веста. Надеюсь, скоро увидимся», улыбнулся Борис и протянул руку. Веста посмотрела на нее и, пожала в своей рукой Первым барьер перешагнул Федя. Гир и Фея вспрахнули и полетели вперед. Затем Шир прошел вместе со стрельбой, а за ними Борис со Львом. «В таком порядке...» Они и двинулись в направление, которое указывал Гир Никто не заметил, как позади них веста сначала раздвоилась, а потом рассыпалась на миллионы огней, взмыла ввысь и растворилась в кроне деревьев. Часть седьмая. Мечта. Быстров пробудился, будто вынырнул из глубокого омута. Сознание было направлено внутрь, как во сне. Он не контролировал своего тела и не реагировал на внешние раздражители, даже если они и были. А самосознание вполне сжило. Он помнил, кто он, и мог перебрать воспоминания. Сначала они были беспорядочные, то он дома, бежит на перегонки с такими же, как он, к реке, прыгает в воду с обрыва, Холодная вода выталкивает его к свету. Брызги, крики, смех. То на лекции жадно слушает о мирах и планетах. А формулы на доске выстраиваются в красивую симфонию цифр. И когда ему удается внести свои ноты в эту симфонию, приходит радость понимания и восторг открытия. То на ринге удар, прыжок, удар, выпад, перекат. Кулак достает его в челюсть, он падает в невесомости тьму. Без злобы и ярости, а с осознанием своей ошибки, анализируют действие и снова скачок, выпад, обманное движение. И уже его кулак летит сопернику в челюсть. Победа! А вот жена, нежная, тонкая девочка, дотрагивается до его волос, шеи, губ, рождения сына. Быть может, так его воля, хватаясь за воспоминания, удерживала в нем идентичность, не давала раствориться, как растворилось тело. Потоки сознания, которые сохраняли его личность, вновь и вновь будили в нем воспоминания, как только удавалось успокоиться. Тор или Веня, как в юности называли его студенты, нащупывал начало своего нынешнего состояния, Когда и как все началось? Пожалуй, у доски на лекции почти 30 лет назад на встрече математической кафедры Северного и Южного отделения, когда совместно в штурмовом раскладе искали решение проблемы выброса материальных частиц от горизонта событий черной дыры. Никто так и не приблизился всерьез к решению. Все видели в этом голую теорию, без осознанного будущего. Хотя именно такие проблемы вызывали наибольший интерес на этих встречах. Студенты и ученые выходили к кафедре, вычерчивали графики, формулы, а следующие находили ошибки, выкладывали свои доводы. Идеи скакали, как шарики пинг-понга. Иногда оригинальные, временами лепые и даже смешные. Вейнина идея тоже вызвала иронию. И едва он отошел от кафедры, как следующий математик перечеркнул его формулу, начертил свои, и дискуссия пошла совсем по другому пути. Но Вейни не забыл свои мысли, записал ее и много дней и ночей нащупывал свой путь решения. Не раз приходилось все стирать и идти по новому пути. Он чувствовал, что его идея открывает широкий простор для применения и вообще сулит стать новым направлением в науке. Но каждый раз, как только ощущение переходило в уверенность, и казалось, что вот оно, решение, как новые детали растворяли все в тумане». Надёжный фундамент сложился только через 30 лет. В его модели частицы могли не только отделяться от чёрной дыры, но при определённой модуляции на элементарном уровне менять ход времени, а будучи собранным в потоке энергии, менять историю. За малый отрезок времени там, где была пустыня, могли потечь реки, на месте безвоздушного пространства дуть ветер, расти леса, зеленеть континенты. Он не просто нашел свой путь, но открыл новую эру в планетоведении. Чтобы некогда теоретическая наука стала практической, нужен был физический эксперимент. С годами поиска и подготовки фундамента крепло решение добиться устойчивых изменений на целой планетарной системе. Энтузиасты, поиски, постройка первого преобразователя, а затем несколько станций, объединенных в параболу, Мечта переросла в триумф, пусть пока и неизвестный широкому кругу. И в этот самый момент, на вершине создания, он сам падает в ловушку своего детища. Быстров до конца понимал, что с ним сейчас происходит, живо ли его тело или только сознание, можно ли отсюда выбраться. Но верил, что раз хотя бы сознание не стерто безвозвратно, то надежда есть. Что же произошло? Он снова погрузился в воспоминания. Вот уже год, как эксперимент по преобразованию безжизненного булыжника в живую планету, идет в полутайне от галактического сообщества. Сам академик, тем верю Гор, с легкой руки какого-то студента, понимал, что работы таких масштабов не останутся без внимания. Признаков вмешательства не наблюдал, поэтому думал, что его действия негласно одобрены. Всё шло хорошо. Теория была доказана и дала вполне ощутимые результаты. Зелёная, дышащая планета радовала глаз, когда он смотрел на нее с орбиты и восхищался. Нет ни собой, а тем, на что способна наука, помноженная на целеустремленность». Конечно, риск был велик. Его коллеги арфияне Гир фея, не одобряли наращивание энергии. Они хотели получить пусть и медленный, но устойчивый результат. Конечно, у них не было за плечами десятилетий поисков, и вряд ли они разделяли чутье и уверенность своего старшего коллеги. Но наступал удобный момент, чтобы убедиться в своей правоте. Быстро взял сферический кейс, ключ, из сложной конфигурации пирамиды окружностей, загрузил кое-какие продукты и киберскафандр, ввел координаты места посадки и спустился на планету. План действия был продуман до мелочей. Планета подверглась не только изменениям в атмосфере, которые давали возможность развиться биологическим формам, но и сами не тщательно программировались, прежде чем расплодиться в тысячах новых организмов. Происходив все это эволюционным путем, потребовались бы миллионы лет, и даже с учетом манипуляций с пространством-временем – тысячи. Искусственные же биоформы позволили за какие-то месяцы по земной хронологии расселить разум, насек... разум насекомых, рептилий, животных, обитателей водного мира от планктона и кораллов до рыб и земноводных. Глядя на свое детище, Быстров гордился за все человечество. Оставалось только передать этой планете в распоряжение того, кто мог бы ею разумно распорядиться и не погубить. Но кто это? Земляне? арфияне. Тор думал над этим, но ему казалось, что ни человек, ни подобные ему раса не смогут в полной мере оценить этот дар, не будучи частью самой планеты этому в его кейсе хранилась самая совершенная и важная частица – разум планеты. Именно вся планета должна была стать разумной. Это была сложнейшая часть его замысла. Он сам сомневался в правильности такого решения. Сложный конгломерат из кристаллов памяти, собранных в биологической форме сложных молекул, на фоне которых ДНК казалось неограниченным, неограниченной химией. Все это было частью изысканий научного коллектива, в который входила его жена. Она разрабатывала биороботов для внеземного применения, которые были устойчивы во всех смыслах. Их разум должен был становиться частью систем корабля и вести их без участия человека, будь то анабиотический сон во время длительных перелетов или внештатные ситуации. Тор хотел, используя штатную бомбардировку частицами воздействия, внедрить этот разум в планету и така, таким образом создать ДНК планетарного масштаба. Настоящей цели не знал никто, даже его жена. Он тайно заполучил один образец и должен был самостоятельно проверить, сработает замысел или нет. На настройки параметров аппаратуры ушли сутки. Кейс на стенде, ключ за пазухой. Тора смотрел вокруг, запоминая этот мир в девственном состоянии, и повернул узлы ключа. Сфера раскрылась, внутри в магнитных полях медленно вращалась другая, малая сфера. Ее кристаллы были нанизаны на цепочку разных по виду и составу фрагментов желеобразной материи. Жизни в ней пока не было. Конструкция ожидала поступления энергии. С шести сторон Гор направил на неё стержни, проводники этой энергии, которые преобразовывались из частиц чёрной дыры. До оживления разума оставалось какие-то минуты. Затем предстояло распределить его как по живым существам, так и в ядре планеты – Именно оно должно было хранить в себе разум всего космического тела. Тор стоял у аппаратуры и немного медлил с командой запуска. Старт. Яркая вспышка на концах стержней. Кристаллы засверкали всеми гранями. Желеобразная масса, напитавшись энергией, вскипела на миг. Исчезла и вырвалась паром в атмосферу. Первая ошибка Тура была недостаточное экранирование. Пар накрыл его, и частицы пронизали все его тело. Второй просчет в мощности. Один из стержней не выдержал и сорвался. Час энергии высвободилась и устремилась к звезде, вызвав выброс мощного протуберанца, который заметили на планетах Шира и Роя. Магнитный импульс, а за ним и плазма, пройдя обратный путь, достигли планеты, едва не уничтожив её. Баланс энергии планетарной системы был нарушен, и черная дыра в ее окрестностях схлопнулась, сорвав пространственно-временную ветку в параллель. Тор был захвачен в потоке частиц и вместе биоразумом исчез под покровом планеты теперь будучи разумной она залечивала последствия катастрофического воздействия она была еще младенцем в котором только пробуждается самосознание и пока тур висел на волоске от гибели рискуя исчезнуть в материи и в сознании планеты она изучала себя часть 8 бегинер Привычный земному глазу лиственный лес с кустами, которые закрывали даль, стоял, как увядший букет. Листья поникли. Тусклая трава, будто осенью, и только птицы и мушки, казались, не замечали этих перемен. Группа из четырех землян, одного реп рептилоида и двух орфиян, кружащих над ними, шла уже пятый час. Золотистый ретривер метался между ними, иногда лая и отвлекаясь на мелких животных в кустах. Борис чувствовал, что пора делать привал. Такие переходы с физическими нагрузками были ему непривычны. И хотя он, как и остальные члены экспедиции, был физически подготовлен, но голод уже давал о себе знать. Он попросил Гира подыскать открытое место для лагеря. И тот указал на небольшую поляну. Все с удовольствием сбросили рюкзаки. Федя собрал сухие ветки и, сняв лопаткой дерн и сделав углубление, выложил из них пирамидку, под которую подложил слой вялого мха. Сверкнул огонь древней зажигалки. В дыму показался огонек, и Федя подбросил еще ветвей. Затем он устроил над костром конструкцию с котелком – который налил воды из фляги и стал что-то готовить. Процедура выглядела колдовством, и все внимательно наблюдали за действием. Шир пошел гулять по окрестностям вместе со стрельбой, предупредив, что хочет найти что-то съедобное для себя из местной фауны. Мира пыталась помочь Феде. Она открывала консервы, пробовала их и удивлялась, как древним удавалось так упаковывать и хранить пищу. Геры отдыхали, полуобнявшись, и вызывали усмотревших умиление. Бориса одолела усталость. Он прикрыл глаза, и его сознание заполнили звуки леса, жужжание насекомых, пение птиц, шелест листьев. Вдруг прослышался голос, скорее даже мысль. «Я рядом!» «Академик?» Он провалился во мрак и почувствовал, как холод, и еще что-то сковывает его движение. Громкий лай стрельбы вернул его к реальности. То ли сон, то ли что-то еще отступило. Открыв глаза, Борис увидел выбежившую на поляну собаку, вслед за которой, переваливаясь, шел шир и нес какой-то контейнер. Все собрались у костра. Федя с Мирой раздавали горячую кашу, приправленную овощами и кусочками мяса. Шир показал свой контейнер, наполненный червями. «Классная биоформа», – сказал он, и слезал пару червей, пытавшихся спастись. «Наши, конечно, сочнее, но у этих есть своя пикантность. Федя, не хочешь присоединиться? Тут есть парочка особенно жирных» и протянул к нему контейнер. «Спасибо, Шер, сегодня, думаю, откажусь. У нас свой обед, приготовленный на костре впервые за 200 лет». Все улыбнулись и с удовольствием принялись за еду. Борис спросил, «У кого-то есть какие-то необычные ощущения?» Все переглянулись и помолчали, и только Федя спросил, «А что, что-то случилось?» «У меня есть ощущение чего-то присутствия», – ответил Борис. «Не могу утверждать на все сто», – Шир пристально посмотрел на него. «Но я чувствую, что все эти птицы, насекомые и даже мелкие животные будто сопровождают нас». «Я тоже заметила», – добавила стрельба. «Постоянно гоняюсь за бурундуком и не пойму, это тот же самый или уже другой». Все улыбнулись. «Ладно, будьте внимательны. Стрельба на страже. Остальные могут отдохнуть с полчасика и пойдем дальше. До темноты еще есть пару часов», — подытожил Борис и достал планшет, чтобы записать свои наблюдения. Остальные разбрелись по поляне. Внезапно раздался сильный треск и скрип. Кроны деревьев зашелестели, как от сильного ветра. Земля содрогнулась. Все кинулись к рюкзакам. Федя затаптывал костер и собирал вещи. Гир с Федей взмыли вверх. Вдруг большая лиственница, под которой лежал рюкзак Миры, начал крениться и с хрустом, ломая ветви, падать. Мира замешкалась. Заметив это, Шир бросил ее, поставив свою спину под падающий ствол. Борис схватил Миру за руку, оглянулся на Федю и крикнул «Бросайте все! Бежим!» и они помчались среди падающих деревьев. Гир и фея лавировали между кронами и вывороченными из земли корней, стараясь держаться на виду и указывая безопасный путь. Дрожь земли бросала бегущих из стороны в сторону. Борис не отпускал миру и, временами оглядываясь, видел, как левы Федя несутся вслед за ними. Шира нигде не было». Гир спустился пониже и завис, указывая новое направление. И через несколько минут все оказались в спокойном лесу, покинув зону аномалии. Арфияне спустились к остальным. Борис, наконец, отпустил руку Миры. Левый Федя догнали их и, сбросив с себя рюкзаки, присели отдышаться. «Что это было?» – тяжело дыша спросил Федя. «Погибший лес решил нас на нас упасть». И планета ему в этом помогла, судя по землетрясению. «Где Шир?» — спросил лев. «Ни его, ни стрельбы. Может, отстали?» «Мы слетаем», — предложил Гир и взмыл вверх. Фея последовала за ним. Пока все осматривались, прикидывая потери в вещах, послышался собачий лай, и к ним выбежала стрельба. «Шире нужна помощь. Его накрыла», — высунув язык, и часто дыша, выпалила она. «Большое дерево упало на него. Бежим!» И тут же рвануло обратно. «Стойте!» – крикнул Борис. «Если деревопад снова начнется, мы все опять рискуем. Я пойду, и если все будет тихо, вышлю к вам Гира и Фею». «Постой, поря, может, я пойду?» – предложил Лев. «Я же имел дело с агрессивными планетами». Борис задумался. «Ладно, иди, ты опытней, мы тебя подождем». Лев подождал, побежал вслед за стрельбой. «Как думаете, это случилось преднамеренно или случайно?» спросил Федя. «Давай исходить из худшего. Если это действие сознательно направлено против нас, мы должны быть очень внимательны ко всему». Тут подлетела фея. «Нужна помощь. Шир застрял. Дерево слишком большое. Я покажу короткий путь» надеясь, уже ничего не упадёт. Ещё недавно крепкий лес был теперь разворочен будто ураганом. Надо было пробираться через свалку крон, кустов, массивных корней, которые вздымались с вывернутым пластами грунта и повсеместно преграждали путь. С трудом верилось, что через эту бурю можно было пробежать не будучи раздавленным и похороненным заживо. Шир лежал под деревом, примерно посередине между макушкой и корнями. К счастью, его не ударило, а просто придавило сверху. Упади она не... на него, он бы не выжил. Таким его и застали, распластавшимся под грузом ветвей, упавших поперек ствола. Подоспевший Федя достал еще один старинный инструмент – топор и стал рубить им стволы, чем вызвал удивление и восторг окружающих. Стрельба делала подкоп под пленника, и он своими руками, лапами пытался раскопать грунт вокруг. Лев достал второй топор, остальные растаскивали в сторону ветви, а гир и Фея собирали разбросанные вещи в рюкзаке. Стук топоров затих, толстый ствол оттянули в сторону, и Шир был освобожден. Он встал сперва на четвереньке, а затем отдышавшись и в полный рост, но тут же рухнулся со стоном. Все с тревогой переглянулись. Мира склонилась над ним. «Что не так? Тебе помочь?» «Друзья, по-моему, у меня сломана нога и пару ребер», — простонал Шир. «Как мы можем тебе помочь? У нас нет серьёзных средств. А то, что есть, мы даже не знаем, если поможет тебе», – спросила Мира. «Не надо ничего. У меня свои методы. Оставьте меня на сутки». «На сутки», – воскликнул Борис. «Мы не можем оставить тебя тут одного. Тут опасно. Вы меня не вынесете даже все вместе. И потом мне нужен покой». Борис задумался и, оглядевшись, решил – Тогда мы не уйдем. Вещи целы. Устроим лагерь здесь. Еще немного расчистим поляну. Все принялись за работу. Шир попросил устроить над ним плотный шалаш из веток. Как только его полностью накрыли, из его пор стала сочиться слизь. Она слепалась с ветвями и листьями, и через полчаса рептилоид уже был обернут, как в кокон. Мира потрогала его. «Тёплый!» «Шир, как ты?» В ответ раздалось глухое бульканье. Федя развёл костёр и принялся что-то готовить. Гир полетели на разведку, а Борис и Лев пока молча сидели у огня. Где-то через час к началу ужина вернулись орфияне. «Давайте, пожалуй, обсудим происшедшее», – предложил Борис. Гир, как далеко простирается обвал деревьев? Ровно по линии высыхания леса. Но мы не долетели до конца, чтобы вернуться до заката. Думаю, идти придется пару дней, если пробираться по бурелому. Нужно выбраться вдоль и идти вдоль границы. Да, пожалуй, идти по бурелому небезопасно, хотя еще неизвестно, что нас ждет в живом лесу. «Кстати, мы совсем не подумали об оружии. Кое-какие приспособления у нас есть, а мы из подручных материалов ничего не сделали. Даже какие-нибудь дубины», — улыбнулся Борис. «Ну, дубины можно и просто наломать. Материала много», — усмехнулся Лев. «Топор в этом плане страшнее, но у нас есть кое-что поинтереснее. Он достал из отдельной сумки небольшой арбалет. Вот». Я имею из него неплохо стрелять. Охотился однажды на одной планете. Стрел в комплекте немного. Что-то можно приспособить. Восхищенно рассматривая, все передавали это оружие друг другу. Жаль, мы не догадались размножить его на всех в синтезаторе, огорчился Борис. Это вы не догадались. Но... Я это все предусмотрел, и лев, как волшебник, начал доставать такие же арбалеты уже из другой сумки. Все оживились. Только вот Ширу этот инструмент пришелся бы не по руке. Для него ничего нет, с сожалением добавил лев, глядя на кокон. Ничего, дубина как раз найдется ему по размеру. И все весело рассмеялись, представляя Шира с дубиной. Стресс немного оставлял путешественников. «Давайте отдыхать!» «Стрельба! Ты сторожишь лагерь!» «Я попытаюсь связаться с Вестой!» «Может, корабль же что-то ответил?» «А завтра, пока Шир будет оканчивать свой оздоровительный процесс, мы потренируемся в стрельбе из арбалетов!» На то мы порешили. Стрельба шныряла по лагерю, то вдоль, то поперек, то по периметру, пока не нашла удобное для обзора место на поваленном стволе. Борис тонким свистом, который выучил когда-то на планете Роя, позвал шесть огоньков, они слетелись перед ним и стали двигаться, образуя фигуры, символы языка межгалактического общения. Использовать такой способ его визуализация предложила сам Рой в те времена, когда его представители еще не могли трансформироваться в форму гуманоидов. И общаться с другими расами напрямую. В малых группах Роя этот способ общения и теперь незаменим. Веста передавала, что так и не смогла наладить связь с кораблем, а лагерь разрушен падением деревьев, и уцелели только системы, которые были упакованы в кубы, и те, что она успела укрыть собой. К счастью, возни... важнейшая аппаратура не пострадала. Понять, умышленно это было разрушение или случайное, ей также не удалось. День завершался неопределенностью и неуверенностью. Все отправились отдыхать. Во сне Борис вновь уловил чего-то присутствие тот же шепот «Я здесь». То же падение в темноту и тот же нездоровое сковывание движений, от которых он пытался освободиться – И снова ровный шепот «Я здесь! Я здесь!» От резкого пробуждения Бориса стрельба чуть не прикусила свой мокрый шуршавый язык. Она облизывала его лицо, пытаясь разбудить. «Уйди, собака!» – оттолкнул ее Борис и вытер лицо. «Какая я вам собака? Я киберспутник!» «Могу перевоплотиться в птицу орла, например!» – обиженно сказала она и почесала задней лапой за ухо. Ладно-ладно, не надо ворла. Что, уже утро? Да, уже скоро. Просто ты так стонал, что мог перебудить весь лагерь. Вот я решила, что тебе плохо. С плохой сон снится. И разбудила. А стрельба? Ты не почувствовала, что с тобой кто-то пытается связаться? Что-то улавливаю. Ну, как беспокойство на уровне волт. «А что, может быть, Быстров пытается установить связь?» «Может, Быстров», — протянул Борис. «А может и нет, пока не ясно». «Ладно, я встаю. Теперь не засну уже». Покончив с беспокойством, Борис садился и в несколько прыжков поднялся на поваленный ствол. Лес, еще недавно закрывавший вид своими стволами и кустами, лежал руинами в легкой дымке тумана. Светало, и до горизонта простирался покой и тишина. Борис всматривался вдаль, пытаясь угадать, что ждёт их там, впереди. Но в ответ из-за горизонта только медленно поднимался диск далёкой звезды, такой же, как солнце. Часть девятая. Би. Отойдя подаль от лагеря, Борис наткнулся на небольшой ручей, умыл, умылся и вернулся обратно. Здесь уже кипела жизнь. Федя, как заправский кулинар, сварил на костре завтрак, а стрельба таскала ему ветки для огня. Лев налаживал арбалеты. Заинтересовавшись ручьем, пара арфиян направилась к нему, Амира стояла в задумчивости у кокона Шира. «Ну как он?» – спросил Борис, подойдя ближе. «Понятно, что он как-то преображает свою биологию, но сам процесс, конечно, интересно бы исследовать. Да, для, би... для биолога это очень интересный материал, как иные виды подходят к борьбе с болезнями и травмами. Надо с ними больше контактировать в этом направлении. А тебе самой как спалось?» Знаешь, снилось что-то очень неспокойное, но не могу ничего вспомнить. А ты как? Тоже чую неладное, надо быть настороже. Это правда. Пойду-ка умоюсь, и Феде надо помочь. Он молодец, ведет наш быт и не теряется. Борис подумал, как хорошо, что такая команда подобралась. Каждый со знанием дела, все дружелюбные. Завтрак прошел в обсуждении вчерашних событий. Немало комментариев перепало и в адрес Шира. Всем было интересно, как он там внутри себя восстанавливает. Как только посуда была вымыта и уложена, Лев пригласил всех к импровизированному тиру и раздал арбалеты и стрелы, объяснил принцип действия, показал, как прицелиться и стрелять. Гир и фея справились лучше всех. На пользовались похожей конструкцией спортивного оружия. А соревнования на лучшего стрелка были весьма популярны. Последний выстрел фея сделала в полете с кувырком. А гир ей аплодировал. Было ясно, что это парочка вне конкуренции. Лев тоже легко породил свои цели. А сложнее всех пришлось Феде и Мире. То им не удавалось зарядить стрелы, то прицеливание и отдача вызывали трудности. Для Бориса стрельба тоже была в диковинку, и он тоже не слишком преуспел в этом деле. Лев успокоил неудачников. «Главное, что у нас есть стрелы, а вы будете на подхвате. Потом потренируетесь». Федя предложил орфиянам поохотиться, так как запас консервов подходил к концу, и нужна была свежая пища. Их, хоть в наличии не было анализаторов, чтобы проверить, безопасно ли питаться местной фауной, приходилось рисковать и довериться древним инстинктам. Главная термообработка», – думал он про себя. Так говорилось в справочниках. Крылатые охотники улетели, взя за повстрел, а остальные продолжили тренировки под руководством льва. Только продолжались они недолго – Из лесу с громким лаем выбежала стрельба и, подбежав ближе, выпалила. «Нашла! Идемте скорее! Это надо увидеть!» Все помчались за ней, перемахивая через стволы и пролезая под ними. Пробежав около получаса, под стволом в углублении, выложенном из листьев и мха, лежал младенец. Светленький, шестимесячный малыш человеческого гуманоида. По всем признакам мальчик. Все обомлели от увиденного. Здесь, в лесной чаще, среди поваленных деревьев, младенец явился как чудо. Мира осторожно взяла его на руки. Он тёплый, совсем как наши детки. Что будем делать? Несём его в лагерь, не оставлять же его здесь, сказал Борис. Пожалуй, да, но мне кажется, что планета с нами так играет. Стрельба, обнюхай все кругом. Может, найдутся признаки людей? Собака исчезла в кустах, и пока все умиленно смотрели на такого беспомощного младенца, он совершенно естественно перебирал ножками, тянулся ручками к блестящим застежкам комбинезона Миры и что-то огукал. Вернулась стрельба. Никого нет, ни запаха, ни следов. Вот здесь, где младенец есть, а вокруг ничего, как с неба свалился. Ладно, возвращаемся. Если они будут искать, я думаю, мы услышим. Лагерь не так далеко. К тому времени Гир принесли свои трофеи. Пару птиц, очень похожих на гусей, но с орлинными клювами. Федя принялся их ощупывать и потрошить. Женщины водились с младенцем. Фея укрыла его своим одеялом, мира искала среди продуктов что-то наиболее легкоусваиваемое. Мужская часть просто глазела на эту милую возню. Раздался треск. Все сжались, обернувшись. Поняли, что звук исходит от шира. Его кокон покрывался трещинами и раскрывался, как скорлупа цыпленка. Стоило подойти поближе, чтобы не пропустить очередное чудо. Идз-под скорлупы раздался рык и голос Шира. «Здравствуйте, друзья! А есть что-нибудь вкусненькое?» Он освободился от кокона и, увидев двух птиц в руках Феди, тут же смахнул их длинным раздвоенным языком и проглотил одним махом. «Прошу прощения, не сдержался. Я очень проголодался. Мне сейчас нужен белок для восстановления». Фея на всякий случай прижала младенца к себе, а остальные облегченно вздохнули и заулыбались. Шир встал, подпрыгнул, потянулся и сказал, «Как замечательно быть снова здоровым и полным сил!» «А где вы нашли эту замечательную пищу?» И тут, испугавшись громких звуках, впервые заплакал младенец. Все принялись его развлекать и успокаивать. Так прошел еще один день. Стоянка не сдвинулась с места, как и поиск ответов на вопросы. По-прежнему не было ясно, где Быстров и что с ним. Что за сны видит Борис? Почему не отвечает корабль? Ко всему еще этот младенец. Все это встало перед Борисом непреодолимой преградой, и он обратился за советом. «Вы все увидите ситуацию. Сперва надо решить, что делать с младенцем. Нести с собой» или кто-то отправится с ним в лагерь. «Не знаю, что вы решите», тут же отозвалась фея, «но я останусь с младенцем, хоть с вами, хоть в лагере. Я хочу его оберегать». Материнские чувства потерянный ребёнок, подумал про себя Борис. «Хорошо, а ты, Гир, нам нужен кто-то с крыльями». «Я обязан был бы сопровождать фею, но, понимая, как нужен экспедиции, приму любое ваше решение». «Не уверена, что младенцу будет безопасно с нами», — сказала мира «Я бы отправила его на базу. Кто знает, сколько еще нам идти. И потом мы не сможем его прокормить, а там есть синтезатор». «Весомый аргумент», — согласился Борис. «Хорошо. Значит, фея летит с малышом обратно. Гир нам нужен как крылатый разведчик и первоклассный арбалетчик. Кто-то должен сопроводить фею. Одну ее отправлять нельзя». «Я пойду», — вызвался Шир. «От меня не так уж много пользы. Я и так вас задержал». «Спасибо, дружище», — взял его за плечо Борис. «Итак, завтра утром мы разделяем группу. Пожалуйста, Федя, выдели тем, кто возвращается, продукты и все необходимое». Федя кивнул, и каждый занялся своими делами. Ночь прошла на удивление спокойно. Даже Бориса не терзались на видение. С рассветом, пробежавшись до ручья, он с удовлетворением подумал, что теперь-то уже они приблизятся к цели, и все будет хорошо». На обратном пути, подходя к лагерю, он услышал крик. Меньше чем через минуту он вынырнул у палаток и, успев спросить только что такое, застыл, открыв рот от удивления. Среди веток у употувшего костра сидел мальчуган лет пяти и тыкал палкой в угольки, пытаясь их разжечь. Остальные тоже немо наблюдали за ними. афея зажимала себе рот. Видимо, это она кричала от удивления. «Э -э, «Дай мне!» Федя осторожно забрал у ребенка палку. Чиркнул зажигалкой и поковырял головешки палкой. Они хоть и вчерашние, но можно обжечься. Младенец вырос за ночь лет на пять. Это ошеломляло. «Поверить не могу!» Еле слышно прошептала Мира. «Что уставились?» – с привычной невозмутимостью вмешалась стрельба. «Детей, что ли, не видели? Может, он кушать хочет? Может, его там умыть, одеть? Я не знаю, он же сейчас холод чувствует. Да просто поговорить с ним, например. А вдруг он заговорит с вами? Не маленький уже». Все вышли из оцепенения. Федя, оглядываясь, пошел собирать валежник, чтобы нагреть воды. Мира принесла свою футболку и накинула на мальчика. А фея так и не пошевелилась, хотя гир обнял ее за плечи. Лев с Широм как будто невозмутимо занялись утренней гигиеной. Борис не решался что-то предпринять сейчас. Черт возьми, это он или его параллельная копия? Когда, наконец, все поели, он спросил... «У тебя есть имя?» Повисла звенящая тишина. «А что такое имя?» Раздался нежный детский голосок, Как гром среди ясного неба. «Ну, это когда к тебе обращаются, И как тебя зовут?» «Вот я, Борис, ты можешь ко мне так обращаться. Это Мира, Федя, Лев, Большой такой, это Шир, Фея и Гир, это наши имена». «А у тебя есть имя?» «Я не знаю. Ко мне еще никто не обращался. Можете ко мне обращаться, Би?» «А почему так?» ну, «Не знаю. Я так думаю», — ответил мальчик. «Хорошо, Би. А откуда ты знаешь наш язык?» — спросила Мира. «Я не знаю». Просто так говорил, посмотрел на нее Би. «Ладно, не будем усложнять. Давайте собираться. Надеюсь, наш вчерашний план в силе». «Я иду с вами». Меня мальчик неожиданно взял за руку Бориса. «Но мы решили вчера, что ты с Широм и Феей идёте в лагерь», растерянно сказал Борис. «Вчера я был маленький, а сейчас большой, и могу идти с вами». Встал на ноги Би и сильнее сжал руку Бориса. Борис посмотрел в глаза каждому. «Я была бы рада пойти с Гиром», сказала Фея поэтому я за то, чтобы мальчик шел с нами. Парень, гляжу, уже взрослый и имеет свое мнение, сказал Шир. Пусть остается. Мира и Лев кивнули, а Федя просто улыбнулся. Ладно, поджалуй, нам будет лучше вместе. Стрельба, собака аж подпрыгнула. К ней обратились за мнением и громогласно пролаяла. Даф, даф, даф! Мальчик тут же принялся за ней гоняться, и все с радостью наблюдали за их игрой. Никто уже не думал, как за одну ночь младенец повзрослел. Да что там было думать? Эксперимент по ускорению эволюции продолжался. Часть 10: Бездна. Так как ни обуви, ни одежды для Би не было, и сам он далеко бы не ушел, Шир посадил его себе на закорки. С высоты его плеч мальчик смотрел вдаль, и каждый раз, как только замечал птицу или какую-то мелкую зверушку, звонко звал стрельбу и спрашивал, как это называется. Конечно, не все организмы этой планеты были похожи на земные, и часто не только собака, но и взрослые ученые не могли сказать, что это – и как называется, но малыш не сдавался и в конце всех замучил своими вопросами. Тогда его подхватил гир и взмыл над деревьями, дав небольшую передышку остальным. «Ох и резвый малец», — с облегчением сказал лев, — любопытный и разговаривает уже совсем по-взрослому. «А тебе не кажется, что эта суета какая-то искусственная, как будто по сценарию, чтобы нас отвлечь?» — посмотрел на него Борис. «Да брось, Боря, тебе мерещится, не накручивай фобии», – отмахнулся лев. «А что ты скажешь, Мира, ты же психолог?» «Главный вопрос не в том, как он вырос, а почему сразу с сознанием ребенка. Это вас не удивляет?» «Да, пожалуй, это феномен. Мы просто приняли как данность», – рассмеялся Борис. Рой был колонией наподобие пчел или муравьев. Главная самка служила не только центром размножения, но и координацией, мозгом всей колонии. На планете Иркус Рой был, стал главным её представителем. Каждый отдельный член Роя не представлял ничего. Это мог быть рабочий, воин, носитель информации, но интеллект Рой приобретал, скапливаясь в миллионы. Планета перешла в подчинение Роя, когда он совершил количественно-качественный скачок, достигнув миллиардных масштабов. За этим пределом Рой не только развился до планетарного уровня, но и вышел в космос. Экспансии как таковой не произошло, поскольку интеллект малых групп покорить другие цивилизации было невозможно. Для разрыва зависимости от матки планеты нужно было, опять же, миллиардное количество особей колонии. А для контактов и познаний других цивилизаций вполне хватило и нескольких миллионов. Беста была одним из малых представителей Роя. Она должна была собрать информацию и передать ее Иркус для анализа. Когда пятеро ее разведчиков вернулись к ней с дублями, Те сразу заразили весь малый Рой, и сама Веста раздвоилась. Она сначала даже обрадовалась, что нашла других особей, но с присущим ей прагматизмом просчитала ситуацию и поняла, что не просто потеряет им индивидуальность. Вернись она на родную планету хоть с одним представителем этого вида, Рой тут же захочет подчинить их себе». Она не могла поделиться своими тревогами с другими и не хотела подвергать их риску, поэтому решила самоизолироваться и выяснить, насколько опасен дубликат для нее и других. В отличие от исчезнувшей копии собаки, «Веста-2» держалась рядом, в точности копировала ее поведение, но больше не вступала в контакт. Тогда «Веста» решила изучить отдельную частицу – и найти способ поглотить Весту-2, включив её в своё влияние. Но это оказалось невозможным, поскольку и особи, и самка Весты-2 были абсолютно лишены разума. Если даже подчинялись, то кому-то другому. Возможно, были проводниками этого другого. Тогда Веста попробовала вступить в контакт с ним через проводника, но предполагаемый хозяин по какой-то причине на связь не выходил и этот фокус не удался. Днями напролёт Веста безуспешно пыталась наладить контакт то с кораблем, то с близнецом, и, отчаявшись, разлеталась по окрестностям в надежде найти что-то интересное. В день лесопада Веста опять в отчаянии распылилась, и звуки валящегося леса напугали её. Она вернулась в лагерь, накрыв собой аппаратуру связи с кораблем а затем вновь попыталась вызвать на контакт хозяина Весты-2. Но та, как отражение в зеркале, повторила все ее действия, накрыла собой аппаратуру и Весту, при этом ловко уворачиваясь от падающих деревьев и веток. А когда все кончилось, отлетела в сторону без никаких эмоций. Тупая самка прожужжала гневно Веста. Такие эмоции не были присущи Рою, но Веста часто бывала среди губаноидов и копировала их эмоции, которые приносили ей облегчение. Когда все улеглось, Веста расчистила лужайку заново, развернула лагерь и настроила аппаратуру в надежде связаться с кораблем. Локаторы зафиксировали траекторию корабля. Послали сигнал, но ответа не последовало. Веста решила заняться детальным анализом ДНК частиц близнеца в надежде найти хоть какую-то разницу между собой и ими. Ей очень хотелось, если не подчинить, то хотя бы под... подавить этот назойливый дубль. Поймать одного представителя Роя не представляла трудностей, но и ценностей в нем было мало. Хотелось препарировать саму самку – Но её сначала нужно было найти и изолировать от остальных. Веста пошла на хитрость. Она отстранила от себя всех охранников, уселась на листок, подавая сигналы дружбы и призывая тем самым дублёшу повторить её действия. Прошло не менее часа. Веста рисковала. К ней подлетали то рабочие, то воины, то охрана. Но вот наконец появился носитель информации обследовал её, а следом за ним прилетела Веста-2. Они коснулись друг друга, их ауры-огоньки слились, Весту накрыла волна покоя и глубокой радости. На миг перед ней пронеслась картина всей планеты до мельчайших частиц, от дерева и мха до светящихся птиц и букашек. Стало все ей ясно. Она воспарила и погрузилась в недра картины, какой он никогда не ощущала, даже будучи в рое Иркуса, и вдруг почувствовала, что не может шевельнуться. В миг она утратила связь со своим роем, и все оставшиеся его частицы осыпались градом. Веста была в плену. Шесть свистящихся капель, которые сопровождали группу Бориса, упали в траву, но никто не заметил их отсутствие. Группа исследователей вышла на границу завала. После месива из поваленных стволов и кустарника живые деревья возвышались, как чудо. Гир фея указали тропинку, которая вела в нужном направлении, и идти стало легче. По пути они подстрелили нескольких животных, напоминающих кроликов с очень большими ушами и чешуёй вместо шерсти и парой маленьких клыков в пасти. Би с интересом смотрела на животных и просила поймать такое, чтобы с ним поговорить, чем изрядно всех утомила. Мальчишка всё спрашивал и спрашивал, не выслушивая ответов до конца. И Федя, видимо, как младший из группы, решил заняться занять его игрой. Достал портативный верт шахматы, на ходу объяснил ему правила игры. Поняв принцип и сделав несколько удачных ходов, Би увлекся на несколько часов, даже вызвав некоторое беспокойство мира. Борис попросил разведчиков пролететь дальше и разведать, виден ли конец полосы этих поваленных деревьев. Через час вернулась фея. Примерно еще полчаса полета бурелом заканчивается оврагом который переходит в ущелье. вот туда дойдете за полтора часа. Гир полетела дальше. Спасибо, фея, не улетай далеко. Нам лучше держаться вместе. Надеюсь, Гир не сильно оторвался от нас. С беспокойством сказал Борис. За час пути не произошло розным счетом ничего. Когда они достигли обрыва, из его глубины раздался звук, похожий на стон. И все с беспокойством переглянулись. Фея взлетела выше, выглядываясь вдаль. Гира нигде не было видно. Она стала кружить над ущельем, делая все более удаляющиеся круги. Борис стал звать ее, чтобы вернуть назад. Но она не слышала и, наконец, скрылась из виду. «Что делаем, Борис?» — спросил лев. «Идем или ждем? Скоро стемнеет. Привал». «Спускаться, не обследовав провал, опасно. К тому же надо подождать фею Игира, Они наверняка вернутся сначала сюда. Всем готовить лагерь. но ну, не расслабляться. Надо быть начеку Не нравятся мне эти стоны». Мира пыталась отвлечь мальчика от игры. Федя со львом изучали анатомию подстреленных животных, прежде чем начать готовить. Шир вместе с стрельбой искали каких-то съедобных жуков». Борис подошёл к краю обрыва, который выглядел совсем свежим, будто кто-то резанул кусок земли, и они пустил и глубокую трещину. Вначале небольшую, но по мере удаления всё более глубокую, широкую, и уже в нескольких десятках метров не было возможности понять её размера. Из темноты был лёгкий холодный бриз, как чьё-то дыхание. Борис поёжился и вздрогнул. Опять раздался этот почти человеческий стон. Подошёл Шир. Надеюсь, этот звук создаёт ветер, проходящий через ущелье. Я тоже на это надеюсь. Не хотелось посреди ночи с тем, кто издаёт эти звуки, встретиться. Сейчас мы тут гости, Борис, непрошенные гости. Мы же пришли на эту планету, решив, что она необитаема, стали обрабатывать её. И, может, именно мы заставили ее так стонать? Или кто-то еще? Хороший вопрос, Шир. Мы действительно необдуманно. И кто знает, во что вмешался академик Быстров и мы с ним. Попробуй теперь в этом разобраться. После небольшой паузы Борис продолжил. Хоть бы с орфиянами все было хорошо. Как-то долго их нет. Да, меня это тоже сильно беспокоит. Что думаешь делать? «Заночуем. Если до утра не появится, пойдем туда. Надо понять, что тут произошло». Они снова глянули на чернеющий провал и пошли к костру. Вслед послышался очередной стон. Вокруг костра все сидели молча. Федя помешивал варевом в котле. Би устроился в объятиях мира, и в его глазах отражался огоньок костра. Не, «Не дождаться же их голодными. Давайте ужинать. Оставим им еды в котелке», – предложил Борис. Федя начал накладывать приготовленное рогу в тарелке и протягивал каждому по очереди. «Наше первое мясо из местной фауны. Надеюсь, это съедобно». Борис вопросительно посмотрел на миру. «Я провела базовый химический анализ. Думаю, можно есть. Известных мне ядов нет». Я пошутил, усмехнулся Федя. Пробуйте, как вам на вкус. Я уже пробовал, пока готовил. Все стали осторожно пробовать блюдо Даже Шир в этот раз решил не есть своих жуков и своим раздвоенным языком доставал куски еды из миски и глотал, не разжёвывая. Друзья, я, конечно, всеяден, но это что-то невообразимое, заключил он. Или у Феди вторая профессия повар, Или эта еда просто замечательна?» Все одобрительно промычали. Только Бий удивленно ковырялся в тарелке, не решаясь попробовать. «Давай, малыш, надо есть, иначе сил не будет идти», — подбадривала его Мира. Он нерешительно понюхал, попробовал кончиком языка, облизнулся и проглотил полную ложку. Все опять заулыбались, а Лев одобрительно потрепал парня по голове. После ужина Борис опять свистнул, призывая представителей Роя, и был удивлен, что никто не появился. Он свистел несколько раз, оглядывал себя и других в поисках маленьких светлячков, но ничего не находил. Все засуетились, но светлячков и правда не было. Связь с Вестой и Роем были потеряны. И теперь без них ничего не известно насчет корабля. Ситуация опять усложнялась. Борис позвал стрельбу. Мы остались без разведки. Гира и феи нет, связанные с Вестой утеряны. Пока я побуду на страже, побеги вдоль каньона и обследуй. Что там к чему? Рубеж разведки 10 километров. Нам надо знать, что нас ждет хотя бы сверху. Только вниз не спускайся, нам тебя нельзя терять. Есть шеф, почти гавкнула стрельба и сорвалась с места. Финзя, что такое шеф? – спросила задаченный Борис. Эм, кажется, в английском языке средних веков, древнего периода, так называли человека верховной власти. Несколькими веками позже вообще начальство и руководитель людей, которые отдают приказы, группа украинцев. «Группе подчиненных». Звучало кратко и лаконично. Думаю, поэтому было заимствовано во многих языках, объяснил Федя. «А почему меня так называют собака?» Борис обвел всех вопросительным взглядом и догадался. «Вы меня так называете между собой? но вы даете», засмеялся он. «Делать вам больше нечего, только клички давать». Все стали отшучиваться, но тут из каньона раздался очередной стон-вздох. Все притихли и уставились в темноту, наползающую от него из-за деревьев. В общем, так. Я иду к границе каньона, буду ждать стрельбу. Лев, ты сторожишь у костра, остальным отдыхать, распорядился Борис. Есть шеф, тихо пробормотал Федя, собирая посуду. Борис сел, облокотившись о дерева, неподалеку от начала обрыва. Ночь уже охватила все небо и зажгла звезды. Но их созвездия были совсем не похожи на известные Борису, и он подумал, как бы их назвали люди, живи они на этой планете. Есть ли тут кто-то, кто любуется ими и хочет побывать на них? Стон с каньона как бы ответил на его мысли. Прошло около двух часов. 10 километров полукольцом в одну сторону, по расчётам, стрельба должна была уже вернуться с разведки. Но её всё не было. В темноте Борис ничего не мог разглядеть. И только вслушивался со стороны лагеря, раздался шорох и показался шир Ну что, Борис, никого, никого, и это меня все больше беспокоит. Зря я послал фею, да и стрельбу. Пожалуй, мы рискуем потерять их всех, а они нам очень нужны. Известы и нет связи. Не упрекай себя, Борис, ты делаешь все правильно. Любая ситуация требует решений, и ты их принимаешь. Не же зря же все согласились с твоей ролью лидера. Отвечать за свои действия не каждый может, а ты смело берешь на себя этот груз. На твоём месте я бы поступил так же, поэтому подчиняюсь тебе, как и остальные. Тут даже не сомневайся. Борис только хотел поблагодарить товарища, как из темноты послышались тяжелые взмахи крыльев. Огромный орел приземлился прямо у их ног и бережно положил на землю тело феи. Она не шевелилась. Ее тонкие крылья были сломаны. Орел тотчас же превратился в собаку. Она стала лизать руки и лицо феи, ритмично прыгая лапами ей на грудь. «Постой, отнесем ее к мире. Она ей поможет», — хотел было оттолкнуть стрельбу Борис. «Не мешай», — рыкнула она. «Это не прямой массаж сердца, древний метод. Дай мне пару минут». Шир и Борис с напряжением наблюдали за этими манипуляциями, и вдруг фея зашевелилась, подняла руки и попыталась отстранить от себя морду собаки, отворачиваясь от нее. «Хватит!» — скричал Борис. «Она пришла в себя. Давайте отнесем ее к костру». Шир подхватил фею, как пушинку, и унес в темноту. На шум выбежали остальные. Мира пронесла бутылочку с какой-то жидкостью и дала выпить фее. Та оглядела всех вокруг, закрыла, закрыла глаза, так и не сказав ни слова. «Что ты ей дала?» — в недоумении спросил Борис. «Успокоительная снотворная. У нее шок. Видишь же, она пережила сильное потрясение. Пусть поспит. Незачем ее выспрашивать. Это усугубит ее состояние. Утром наберется сил и сможет все рассказать. Шир, отнеси фею ко мне в палатку, я буду спать с ней». «Кто-нибудь заберите к себе Би. Не хочу, чтобы они друг друга беспокоили». «Я за ним присмотрю», — вызвался Федя. «Он мне как младший братишка». Лев покрутил в руках сломанные крылья феи. «Смотрите, как подраны. Интересно, она упала или кто-то сбил. Где ты ее нашла? Стрельба». Я бежала около часа вдоль левого склона, держась от обрыва в паре метров на случай оползня. И тут, смотрю, дерево лежит над обрывом. Дам, думаю, посмотрю. А там фея висит на ремнях над обрывом. Крылья застряли в кроне. Было уже темно, подбираться по стволу было опасно. Дерево могло рухнуть вниз. Пришлось трансформироваться в орла. На лету было нелегко отцепить ее, еле вырвала вместе с крыльями. Фея уже там теряла сознание, еле успела донести откачать. Что там произошло, некогда было выяснять, но место смогу показать. Ладно, стрельба, ты остаешься на страже, не теряй каньон из виду. Давайте отдыхать, завтра решим, что делать дальше. Ночь прошла спокойно. Борису снились еденные зайцы, которые весело прыгали и бегали. И будто сам Борис был одним из тех из них. Тоже весело прыгал, догонял другого, толкал его лапой, убегал, и его догоняли. Эти салки вдруг прервались с звуком летящей стрелы. Он взлетел от удара, кувыркнулся, упал и в тот же миг проснулся. В боку ныло. Борис нащупал ветку, которая уперлась в ребро, как раз в то место, куда попала стрела из арбалета. Он с досадой потер глаза и вышел из палатки. Небо светлело, из кустов появилась стрельба. С добрым утром, шеф! Все тихо, не считая этих стонов из каньона. Какие-то они жуткие. У них пятиминутная периодичность, звук в тональности ля бемоль малой октавы. «Откуда такие музыкальные знания?» – удивился Борис. «Откуда?» – дед увлекается классической музыкой 18 столетия. «Загрузил в меня несколько ораторий Баха. Хочешь, правою что-нибудь?» «О, нет!» – закатил глаза Борис. «В другой раз!» – и пошел искать, чем бы умыться. Лагерь постепенно оживал. Шир сменил на кухне Федю, поскольку тут никак не появлялся из палатки. Весело затрещал костер. Шир вскипятил воду и подсыпал в нее крупы. Мира вышла из палатки и сообщила, что фея спала неспокойно. Да и самой ей снились странные сны о вчерашних кроликах. Выяснилось, что кролики снились всем. И сюжет был один. Их всех подстрелили. Поэтому решено было пока отказаться от охоты и доедать консервы. Тут из палатки с криком выскочил Федя. Он ошарашенно крутил головой и показывал внутрь. «Там, там, там она!» – растерянно кричал он. «Я не знаю, откуда она взялась». Из палатки вышла девушка, лет шестнадцать, с длинными темно-рыжими волосами, застенчиво прикрываясь футболкой, которая до этого была на мальчике, и улыбалась, как ни в чем не бывало. «Кто ты?» Борис неуверенно сделал шаг навстречу. И где мальчик? Извините, что я вас напугала. Это я, Би. Мне показалось, что сегодня мне лучше быть девушкой. Она весело рассмеялась. Видели бы ваши лица. Остальным было совсем не смешно. Всех охватила легкая паника, и даже видавший виды лев присел на землю в растерянности. Послушай, Би, взял себя в руки Борис. Как это у тебя получается? Позавчера мы тебя нашли младенцем. Что вчера ты был мальчиком лет пяти, пусть даже семи, а сегодня ты уже девушка. Так решительно не бывает ни на одной из обитаемых планет. Такая трансформация невозможна. Ты можешь что-то объяснить? И потом, есть ли на планете ещё кто-то, где твои соплеменники? «Я ничего не знаю», – смущенно пожала плечами Би. «Ко мне приходит осознание, что вот я такая и все. Я не знаю, есть ли кто-то еще, вернее, точно знаю, что есть, но не как я. Не могу объяснить, кто это». Борис в недоумении посмотрел на всех. У него не укладывалось в голове вся эта ситуация. Из палатки показалась фея, и, не обращая внимания на окружающих, подошла к костру и спросила, что происходит. Все переключились на неё Мира усадила фею на одеяло и протянула ей чашку чая. «Как ты себя чувствуешь? Вроде нормально, но тело ломит. Я вчера сильно ушиблась. Можешь рассказать, что произошло?» «Давайте сначала поедим», — вмешался Шир. «Надо набраться сил. Фея не ела ничего со вчерашнего дня. Да и нам давно пора завтракать». Все засуетились, чтобы поскорее расправиться с едой. Всем не терпелось узнать, где Гир и что случилось с, фе... с феей. Федя с опаской посматривал на Би. Мира принесла ей кое-что из своей одежды, но он никак не мог отогнать от себя мысль, что засыпал с мальчиком, считай, братом, а проснулся с девушкой. Доедая, фея начала рассказ. Я отправилась за Гиром, но так и не нашла его. Решила прочесать все вдоль каньона, и всюду меня преследовал этот звук. Смотрю, на краю лежит дерево. Я спустилась на него, прошла по стволу, пыталась заглянуть в глубину. И тут мне показалось, что кто-то за мной наблюдает. Каньон будто тянул в себя. Но это были не нисходящие потоки, из-за которых я не рисковала спускаться. Может быть, это был какой-то зов на уровне подсознания. Но меня тянуло в эту глубину. Я запаниковала, оттолкнулась от ствола, чтобы отлететь в сторону. Но тут раздался этот оглушительный звук. Он оглушил меня и будто прошиб всю нутро, захватил, что ли. Я не удержалась, шлёпнулась со ствол и потеряла сознание. Потом только обрывки, какая-то птица, собака, всё. Все немного поюжились. Где гир и что с ним осталось загадкой? Тут вступила стрельба. А вы заметили, что тот звук исчез? Последний я зарегистрировала его примерно часа два до восхода, и все. Би, может, ты нам что-то расскажешь об этом? Обратился к ней Борис. Нет, потупила взгляд Би и отрицательно покачала головой. Ладно, все равно другого выхода нет. Надо двигаться дальше. Сворачиваем лагерь. Не рассиживаемся. Может, Гиру нужна помощь. Пойдем вдоль каньона до поваленного дерева. Стрельба, ты нас ведешь. Все засобирались. Фея на этот раз пришлось идти пешком, так как ее крылья невозможно было отремонтировать. Федя осторожно держался рядом с Би, не спуская с нее глаз. Надеюсь засечь момент трансформации в новую форму, если она случится. Ему постоянно казалось, что она улыбается и сквозь улыбку проглядывает мальчишеское лицо. Шир шел рядом с феей. Его фигура склонялась к хрупкой и беззащитной девушке. Он ее придерживал и помогал преодолевать кусты и ветви. Она сама все время думала и переживала за мужа, но была благодарна Ширу за заботу и компанию мира ни на шаг не отставал от Бориса ей хотелось с ним кое-что обсудить. Лев заметив это отстал и замыкал группу. Борис начала мира. Ты знаешь, что академик быстров работал над полиомморфным видом ДНК и хотел внедрить его в один из видов на планете. А если у него получилось и наша би и есть этот вид, тогда вполне понятно, почему она меняется. У неё нет одной формы. Она и сама говорит, что ей кажется, будто форма, которую она принимает, и есть наиболее удобная в нынешней ситуации. Мне тоже пришло это в голову. Если так, то вполне ясно, почему мы нашли именно младенца. Ко взрослому мы бы отнеслись с недоверием, а младенец беззащитен, и мы сами к нему побежали. Затем мальчик-ребёнок. Та же невинная форма, но уже более комфортная в быту. И именно это не дало нашей группе распаться. Теперь девушка тоже для нас психологически не агрессивный субъект, но физически более развитый. Сейчас она может и защититься, и даже напасть. А наше отношение к ней, хоть и осторожное, но открытое. Да, вполне резонно. И я думаю, что она не самостоятельна и обведомо кем-то или чем-то. Возможно, это главное этот главный нас наблюдает и даже ведёт к себе. Надо быть настороже. Раздался призывный лай собаки. Борис, Мира и Лев ускорили шаг. Впереди виднелось поваленное дерево. Развороченные корни едва ли держались за землю, а листья ещё только начали подсыхать. Ствол с полметра в диаметре лежал через каньон, и только верхушки кроны упирались в противоположный его обрыв. Когда путники подошли ближе, стрельба прошла по дереву несколько метров над обрывом и глянула вниз. Дна не было видно, только какая-то мгла или темнота начиналась в 4-5 метрах от края и не давала рассмотреть ничего в глубине. «Думаю, нам все же придется спускаться, только надо решить, как без риска разделить группу, кто ползет вниз на разведку. Я, как самый массивный, только обвалю край каньона и не выберусь обратно», — как бы извиняясь, — сказал Шир. «Я иду вниз», — Режитель решительно выступила вперед фея. «Мне кажется, Гир там». «Хорошо», — кивнул Борис. «Федя и Би останутся с Широм, и Лев тоже». «Но, шеф!» — хотел было возмутиться лев. «Извини, лев, но ты единственный, кто сможет по возвращении наладить связь с кораблем. Если мы не вернемся, ты будешь связным с внешним миром». «Ладно, неохотно кивнул лев». «Я, мира и фея, а также стрельба, идем вниз». «Федя, у тебя были какие-то переговорные устройства». «Да, рации, я раздам. В стрельбе включил «вокс». Активацию голосом, и она тоже сможет держать всех со вс... связь со всеми. Груз был распределен, связь настроена. Обвязавшись веревками, группа начала спуск. Часть 11 Мгла. Первым спускался Борис. Он осторожно нащупывал уступы. И хотя склон был пологим, Но из-под ног то и дело срывались камни и глинистая почва, не выдержав нагрузки. Иногда на четвереньках почти ползком, прижавшись к земле, Борис приближался к границам мглы. Она отступала, но обзор не улучшался. В рации послышался голос Миры. «Борис, как ты? Мы тебя уже практически не видим». Борис глянул вверх и увидел небо, свет, поваленный ствол из луэты товарищей. Я вас еще вижу, дышу легко, не ощущаю никаких изменений. Дна не наблюдаю. Хорошо, не отвлекайся и не молчи, пожалуйста. Описывай все, что видишь, с беспокойством попросила мира. Борис усмехнулся, но подумал, что это резонная просьба. Почва глинистая, часто уходит из-под ног. Ползу на животе. Рекомендую другим плотно прижаться к склону и тормозить ногами, иначе сорветесь, и меня утянете вниз. Сюда свет еще доходит, мгла плотнее, уже в метре от меня. Но по сторонам и внизу ничего не разберу. Тут он глянул вверх. Вас уже плохо различаю. Становится сыровато, и воздух потеплел душно. Борис почувствовал, что больше не скользит, а вступил в какую-то плотную жижу. «Все, кажется, и достиг дна. Тут какая-то жижа, и воздух очень тяжелый. В остальном нормально. Давай, фея, спускайся. Я тебя подстрахую. За ней остальные». Через час внизу также стояли «Мира» и «Стрельба» которая спустилась последней, превратившись в летучую мышь, и осталась в этой форме, так как посчитала, что она вполне удобна для этого туманного болота. «Стрельба напоминает мне нашу милую Би», — заметила Мира. «Да, только стрельба — робот, а Би — гуманоид. Ты же обследовала ее». «То знает, насколько она гуманно, задумчиво протянула Мира». Стрельба полетела вперед под каньону и уже в нескольких метрах вскрылась из виду. Черная субстанция поглощала свет и звук. Передвигаться было нетрудно. Только духота и влажность создавали ощущение киселя в воздухе. «Приготовьте арбалеты. Кто знает, что там дальше?» – предупредил Борис. Шли настороженно, прислушиваясь к каждому шороху. В это время наверху лев тоже распорядился зарядить арбалеты, и его команда стала прочесывать окрестности. Впереди шел он сам, затем Федя и Би замыкал цепочку шир. С высоты роста рептилий было хорошо видно, куда идет лев и чем заняты ребята. Федя все оглядывался на девушку в ожидании метаморфоза. Превращение робота-стрельбы было обычным делом, но рядом с ним был живой организм. «Почему ты стала девушкой?» – спросил он. «Почему бы и нет?» – усмехнулась Би. «Просто будто что-то внутри меня выбрало эту форму. Думаешь, было бы лучше проснуться в обнимку с тигром? Вот это был бы экстрим. А если крокодилом?» – тоже решил пошутить Федя. «Но если серьезно, ты можешь что-нибудь о себе рассказать?» Кроме того, что мы и ты так знаем. Твоё появление, трансформация вызывают у нас много вопросов. А у тебя кто ты и откуда? Ну, не всё так просто. Ты не поймёшь. Но я постараюсь. Но я – это вся планета. И я – это и ты, и мира, и шир. И я как вы, и как другая, как всё. Не могу объяснить. Федя поморщился. «Поверь, у меня нет к вам ничего враждебного». «Не одеюсь, не хотелось бы проснуться в кольцах питона, который готовится меня проглотить». «Да брось, а что такое этот питон? Расскажи поподробнее». Федя поднял бровь, он пытался отшучиваться, переводить разговор на другие темы, обе всё расспрашивала его. Так они шли рядом, абсолютно разные виды, но внешне похожие друг на друга. К Быстрову вновь вернулось сознание. Он ясно ощутил беспокойство и попытался нащупать сознанием его источник. В темноте проступали едва уловимые силуэты людей. Сквозь мглу доносились их -сих неясные слова, хлюпали шаги. Сквозь волнение Быстров почувствовал, что это свои, это идут за ним а беспокойство шло от сковывающей его среды. Это она страшилась в торжении, и пришельцы настораживали ее. Сам Быстров не был для нее пришельцем, а лишь своим наростом, родинкой, от которой незачем ждать беды, которая аморфна, хотя и дает о себе знать. Быстров почувствовал, что пробужден для поиска ответов, а вопросы кружились вокруг, Его естество пыталось дать сигналы, что пришельцы не враги, а такие же, как он. Но планета беспокоилась от неизвестности. У нее были инстинкты и, главное, самосохранение, который порождал страх и недоверие. Быстров попытался сам дотянуться до сознания людей, но его усилия тонули во мраке. Контакт не удавался. И только беспокойство и чувство опасности разлеталось во все стороны. Робот-летучая мышь не нуждалась в зрении, эхолокация давала ей полную картину окружающей реальности. Как робот она воспринимала животный страх как осознание воздействия и могла трезво анализировать его. Посвистывая, она смело двигалась вперед. Во всех рациях послышался шум, всплески, звуки борьбы. «Стрельба!» — крикнул Борис. Беспардонное вторжение, вопреки сигналам тревоги, «бегинер» восприняло как агрессию, и на пути летучей мыши из ущелья взметнулась пасть питона. Он бросился из темноты, схватил стрельбу за крыло и стал трепать о стены каньона. В первой схватке пала рация стрельбы. Собака тут же трансформировалась в орла и мощным клёвом стала рвать и выкалывать глаза питона. Тот выпустил её из пасти, но прижал тяжёлым хвостом к земле. Стрельба забы... забила крыльями, они намокли от грязи. Тогда она стала собакой. Вскочив, громко лая и рыча, стала рвать шкуру питона. А тот тут же обратился в крокодила. Мощные челюсти клацнули на шеи собаки. Она метнулась на один из выступов ущелья, прыгнула сверху и лапами стала рвать крокодила. На шум подоспели остальные. Фея выстрелила и попала крокодилу в пасть, которая захлопнулась и чуть не лишила собаку лапы. Крокодил растворился в жиже и исчез. Только стрела феи осталась лежать на поверхности, а рядом тяжело дышавшая стрельба. — Что случилось? — кричал голос льва из рации. — Что за шум у вас там? Мы видим клубы мглы, они бурлят. — Нормально, на стрельбу напал то ли питон, то ли крокодил, — отозвался Борис. Федя пристально глянул на Би. — Только что они говорили об этих животных. Простым совпадением это быть не могло. Это ты приказала напасть на стрельбу? Это же мы с тобой обсуждали этих животных. Я не могу ничего приказать. Я частица этой планеты. Тут все взаимосвязано. А почему на них напали? Как мы можем тебе доверять? На них не напали. Я тоже боюсь и не знаю, можно ли вам доверять». Лев вспомнил, что не отпустил кнопку передачи, и рация транслировала этот разговор. Как только он ее отпустил, пробился голос Миры. «Прием! Алло, вы нас слышите? Слышим тебя, Мира!» – ответил Лев. «Включите на громкую! Би, девочка, послушай! Мы тут только для того, чтобы найти и выручить наших друзей. Если тебя и твою планету беспокоит наше присутствие, Мы сразу же улетим. Но, как вы понимаете или ощущаете, здесь произошло очень сложные изменения. И их не так просто исправить. Мы не можем это сделать без них. Мира сжала руку фея. Девочка, помоги нам. Без твоей помощи и доброжелательства наша миссия потерпит крах». Би внимательно выслушала, затем оглядела всех, взяла рацию льва и сказала. «Мира, я постараюсь, но все сложнее, чем вы думаете. Осторожно идите вперед, и пусть стрельба идет с вами. Важно соблюдать границы. Какие границы? Просто идите вперед вместе. Прием!» «Ладно», — сказал Борис, — «продолжим движение, держимся вместе». «Стрельба, ты слышала? Не на шаг от нас. Группой нас легче контролировать. А нападение на тебя было предупреждением». Стрельба приняла форму крокодила, который на нее напал. Видимо, чтобы легче передвигаться по топкому болоту. И поползла, перебирая лапами рядом с остальными. Группа сверху тоже продолжила путь. Охота беседовать с Би надолго оставила Федю, и он молча наблюдал за ней с настороженностью и страхом. Часть 12 Восстановление Роя. Рой получал разум, только контактируя внутри группы сородичей, а матка была не только связующей частицей, но и носителем базовых знаний, инстинктов и интеллектуальной гармонии всего роя. И даже захваченной в плен, она инстинктивно стремилась объединиться со своими сородичами. Захватчики были явно сильнее, но не обладали опытом миллионов поколений. Веста, вливший сознание планеты, поняла, что оно еще на уровне младенца, который тянется ручками ко всему новому. Им движет любопытство, а знание и опыта практического применения еще мизерно. Как мать, она стала делиться своим опытом, воспитывать этого ребенка, показывать, зачем нужно то или иное действие, к чему ведет. Среди прочего, она открыла способность и необходимость не только обладать чем-то и кем-то, но и дарить свободу кому-то и что-то. И не прогадала. бигинер даровала ей свободу. Освободившись, Веста восстановила контроль над своей популяцией, не теряя контакта с малышом, показывая, как можно совместно творить. И пусть ее малый рой был лишь частицей большого разума Иркуса, но инстинкт сотрудничества составлял его основу, и послужил важным уроком взаимодействия без насилия для бигинер. На свободе Рой, как и прежде, не проявлял агрессии и даже стал еще более близким и доброжелательным. Веста попыталась связаться с группой Бориса, но ее представители сильно отстали и потеряли след. Просьба о помощи к планете осталась без ответа. Видимо, Бегинер не до конца была уверена, чистоте целей группы, возглавляемой Борисом. И матка продолжила делиться образами как своей цивилизации, так и содружества, надеясь, что убедит ее в дружбе. Но путь к сотрудничеству был очень долгим. Младенец еще только взрослел. Прошло около шести часов с того момента, как Борис спустился в каньон. Жижа тянулась за ногами, спёртый воздух затруднял дыхание, а вокруг не было видно ничего на вытянутую руку. Все устали, апатия охватила каждого. Воду пили маленькими глотками из последней фляжки, передавая её друг другу. Сквозь черноту едва пробивался слабый свет. Хотелось уже просто встать и утонуть в этой грязи. «Надо сделать привал», — подумал Борис. Но мысль о том, что потом придётся поднять себя и куда-то идти, была невыносима. И он продолжил идти на автомате. Первой упала фея. Встреба рептилия положила её себе на спину и понесла дальше. Мира оступалась всё чаще, но вставала и, едва передвигая ноги, шла дальше. Как вы там, Борис, заговорила Рация голосом льва. Мы хотим сделать привал, пообедать. Вам бы тоже надо отдохнуть. Вернётесь, вас поднять. Борис устало глянул вверх. Слабый свет пробивался сквозь мглу. Апатия подавляла любое желание. Мысль о том, чтобы уйти от затем снова вернуться в этот мрак, была невыносима. Сил не было даже на подъем. Нет, Лев, мы тут отдохнем, пообедаем, выдавил в рацию Борис. Привал, скомандовал он остальным. Мира облокотилась на выступ в склоне. Фея приподнялась на спине стрельбы и стала шарить в рюкзаке. Сам Борис бессильно опустился прямо в жижу. Он и бы с того уже был весь в грязи. Усталость навалилась камнем. Мыслей не было. Он проваливался в сон. В полузабытье ему казалось, что из мрака к нему потянулись щупальца. Черные нити обвили и сжали его всего. Они вошли через рот, уши, сквозь поры проникли в мозг. Тело стало будто растворяться по частям. Он не ощущал ног, рук, легких, сердца. А когда мозг стал распыляться на части, ужас охватило его сознание. Чей-то гулкий стон растянулся во времени, подхватил его, а в сознании прозвучал голос. Борис, не бойся, это я, Быстров. Страх наш главный инстинкт, он нами движет. Сейчас мы все в страхе, и я причина этого страха. Мне хотелось дать жизнь и сознание этой планете, помочь ей перескочить миллионы лет эволюции, сознание и самопознания поставить ее разум в один ряд с нами. Но я ошибся. Все должно идти своим чередом. Получать опыт, формировать мораль, элементарно радоваться и грустить. Главное – преодолеть свой страх. На пути развития есть только страх, страх нового, страх перемен, и мы первые, кто сможем его преодолеть. Нельзя бояться, только так мы научим эту планету не бояться. Голос умолк, стон затих, Борис уснул глубоко и спокойно. Прошло около часа. Из динамика Рацы уже в десятый раз раздавалось пикание, вызов и голос льва. Приём, Боря, Мира, кто-нибудь, приём. Что у вас? Борис приоткрыл глаза и неспешно нащупал рацию на поясе. Да, принимаю. Фу, Борис, как вы? Он осмотрелся. Мира и Фея лежали вместе в объятиях огромного медведя. Он их бережно держал на своем широком брюхе, а его огромная голова прислонилась к скале, наблюдая за происходящим. Конечно, это была стрельба со своими фокусами, но обогреть и защитить женщин было однозначно верной мыслью. Борис кивнул медведю и улыбнулся. «Все нормально, отдыхаем», — сказал он в рации, — «как вы». «Борис к вам рвется Би. Она настаивает, чтобы ее пустили. Говорит, что сама бросится вниз, и мы ее не сможем остановить. Что делать с этой чертовой девчонкой?» «Да, пусть спускается. Сейчас я склонен ей доверять». «Хорошо. Ждите, мы ее спустим. Смотрите, чтобы она не свалилась вам на головы». Борис слегка толкнул Миру и, когда та открыла глаза, сказал... К нам спускается Би, думаю, дальше она нас поведет, это же ее планета. Он улыбнулся, страха больше не было, усталость отступала, и даже мгла вскоре казалась просто туманом. Би спустилась минут через 15 улыбнулась, обняла миру, затем фею, коснулась плеча Бориса и потрепала косматую башку медведя. От ее прикосновения все взбодрились. Готовы были идти дальше. Стрельба снова стала собакой и, весело помахивая хвостом, затрусила рядом с девочкой, которая уверенно пошла вперед. Через час пути стены раздались и показалась большая расщелина с озерцом посередине. Би подошла к нему, зачерпнула пригоршню воды и умылась. Ее примеру последовали женщины. Борис вслед за ними тоже решил освежиться. Подойдя, он опустил руки в прохладную воду, мурашки пошли по коже. То ли от перепада температур, то ли чего-то другого он плеснул водой в лицо. Протянул руки, чтобы зачерпнуть еще, ему захотелось полностью погрузиться в эту прохладу, смыть грязь, пот и все страхи. Но прикосновение Би остановило его. Вода покрылась дрожью волн, их отражения тускло заиграли на стенах, и из глубины донёсся стон. Борис всмотрелся в воду. Поверхность успокоилась и стала гладкой. А внизу начали проступать антропоморфные очертания. Сначала в них угладывалось только тело, а скоро уже виднелись черты лица. Строгое, волевое, скуластое. Брови нависли над закрытыми глазами. Нос, едва заметной горбинкой, губы чуть припухлые, и тело и лицо было расслаблено. Он покоился в воде, ногой, мускулистый, полный жизни, но недвижный, будто спал спокойным сном. От его губ и ноздрей отделились воздушные пузыри и весело устремились к поверхности. А достигнув ее, лопнули, и по ущелью разнесся стон, от которого все вздрогнули. Сомнений не было. Это академик Быстров. Рука Бориса протянулась к воде, но была перехвачена Би. Она молча смотрела на него и помотала головой. Они выпрямились в полный рост. К ним подошли остальные члены группы. Би, он нам нужен. Не отступал Борис. Борис. Он дал разум твоей планете, но случилась катастрофа, и на наших планетах произошли изменения, которые привели к трагедиям. Фея потеряла ребёнка. Мы не знаем, кем стали в новом пространстве времени. И даже мы ли это сейчас? Только он может вернуть всё назад. А как же я? Что будет с планетой? Мы живы, мы существуем. Конечно, но ты, как и вся планета, перескочили миллионы лет развития. Медленный, но полный самых разных свершений путь. Быть может, ты пропустила тот опыт, который привел нас сюда. Опыт войн, убийств, гибели, разрушений. Веста показала мне. Может, он мне не нужен. Да, ты права, страшный опыт страданий но и созидания городов, музыки, театров, картин, кораблей и открытий. Ты сейчас получила всё готовым, и, может, даже никогда, Сима, не откроешь в себе то, что в тебе есть прекрасного. Так помоги же нам всем, подумай, может, твой путь будет особым? Без тех страданий, которые вынесли наши миры, Би внимательно посмотрела на всех повисла тишина только было слышно как сощек феи капают в воду слезы Девушка повернулась к озеру вошла в воду и медленно скрылась в глубине Все замерли не зная что делать но вот из-под воды стал подниматься силуэт По мере приближения его очертания проступали все отчетливее Это был Веня, академик Вениамин Быстров, Тор. Часть 13 Путь домой. Тор вышел на берег, открыл глаза, неспешно отряхнул с себя воду, провел ладонями по лицу и волосам и оглядел всех. «Спасибо, что пришли за мной», — сказал он тяжелым, хриплым голосом. Борис тянул с себя куртку и протянул ее Быстрову, а затем, порывшись в рюкзаке, дал ему тонкий плед. Кое-как, оттеревшись накрыв себя, Быстров оглянулся, подошел к берегу, присел и опустил в воду руки, как будто на прощание. Через несколько мгновений от рук по воде прошла ря рябь, он встал и повернулся к остальным. — Надо возвращаться. Нам поверили, и нас отпускают. — А как жиби? — с беспокойством просила фея. — Она там, в воде? — Ничего, она у себя дома, с ней все хорошо. сказал это, быстро вдвинулся в темноту. Все последовали за ним, и только Борис постояв на краю озерца, окунул руку в воду, поводил ее, как бы прощаясь. Ряби волн коснулось его, он улыбнулся и пошел догонять остальных. «Эй, там, на поверхности, вы как?» спросил Борис по рации. «Мы нашли Гира», — ответил лев. «Он в порядке, немного исхудал и потерял крылья, но в сознании. Вы собираетесь наверх?» «Да, нам надо к вам. С нами Быстров. Остальное при встрече. Беса... Бросайте стропы. Будем подниматься». Лев размотал и скинул веревки. Стрельба, приняв образ орла, сопровождала подъем каждого. Первой на поверхность вышла фея. Она с нетерпением ожидала увидеть мужа. Затем Мира, Быстров и, наконец, Борис». На Бегинере вечерела. звезда солнца клонилась к закату. Но после сумрака каньона живые краски леса казались чудом и невероятной красотой. Лев обустроил лагерь, Федя приготовил ужин. Сменив одежду и умывшись, все собрались у костра. Борис рассказал, почему с, нет, с ними нет Би, что она вернулась к себе, а куда конкретно, они и сами не знают. На лице Феди явно читалось, что он расстроен таким положением дел, и то и дело оглядывался в направлении каньона, видимо, в ожидании еще раз увидеть девушку. Но все внимание сейчас было уделено персоне Гира. Оказалось, что он пролетел... Вдоль каньона намного дальше, и решил спуститься вниз, чтобы определить его глубину. Но на глубине нескольких метров, едва он достиг черного марева, раздался стон, и его выбросило наружу. Не справившись с мощным восходящим потоком, он кувыркнулся и грохнулся о дерево, сломав крылья и получив сильные ушибы. На земле он прилежал без сознания до утра, а потом пешком поплелся вдоль каньона обратно. Где-то на этом рубеже он услышал голос Шира, заметил льва и Федю у противоположного края каньона и позвал их на помощь. Шир, как самый сильный, нашел подходящий ствол дерева, перекинул его в самом узком месте над пропастью, Так он и попал обратно, на свою сторону, и воссоединился с группой. Фея, которая не отпускала руку Гира с момента их встречи, нежно поцеловала его и обняла. Пришла ей очередь Тура рассказать о своих злоключениях. Он вкратце описал все, что случилось с ним до взрыва, о том, что происходило с ним в озере, хотя помнил, он это очень смутно и отрывками». О том, что точно знал намерения планеты, что она держала его и изучала, так как тот разум, который он привил ей, был лишён опыта, и ей были интересны его инстинкты и реакция на всё, что происходило. Всё было более-менее ясно, кроме главного, сможет ли он восстановить основную пространственно-временную ветви. О вселенской катастрофе он еще не знал, и ему объяснили, каким изменением в других мирах привел его необдуманный поступок и маленькая осечка в эксперименте. Быстров и так был подавлен своим положением и осознанием последствий, а после этого стал еще более угрюм. Лицом его посерело, морщины исказили, лоб, скулы напряглись. Погодя, он повернулся к Орфианам. «Простите меня. Я не мог просчитать такие последствия. Я не ожидал таких изменений и сделаю все, что от меня зависит. Но пока не знаю, что именно». Фея коснулась его руки своими тонкими пальцами и сказала... «Не вините себя, мы ведь тоже были участниками эксперимента и знали, что идем на риск. Не надо терять надежду. Я уверена, вы что-то придумаете. Мы вместе постараемся все исправить». Гир взял быстрого за плечо и слегка сжал его в знак надежды. Академик отвел глаза, и губы его вжались в попытке подавить душевную боль. «Хе-хе!» – кашлянул Ширр и разрядил обстановку. Из его рта показался червяк. Покружил и стал заползать в ноздрю. Шир открыл пасть и широким раздвоенным языком проглотил его обратно, прихлебывая. «Фу, Шир, как ты можешь?» Немного наигранно воскликнул Федя, сморщившись и изобразив позывы тошноты. «Ну что такого? Выполз, застрял в зубах. Сам попробуй, какие они ползучие на этой планете». Все невольно рассмеялись, только Тор, отвернувшись, смотрел в сторону каньона. В темноте все разошлись по палаткам. Федя, убрав всю посуду, подкинув дров в костер, отправился посидеть у каньона. К нему присоединилась стрельба. Она пристроилась рядом и время от времени вздыхала. На утро лагерь был снят, предстояло идти обратно. Борис пытался по пути заговорить с Быстровым, нащупать его мысли и предположения по поводу наладки своего аппарата. Но тот отвечал односложно и даже грубовато. Чувствовалось, что если нажать посильнее, он может и вспылить. Мира едва заметно отвела Бориса за руку. «Оставь его». Он чувствует свою вину и сам хочет найти решение. Как только надумает что-то конкретное, он даст знать. Но, может, обсудив, мы бы выбрали общее решение. Скорее, с досадой проговорил Борис. А ты много понимаешь в его области? Это его детище. Он знает детали лучше всех. А наша назойливость ему только мешает. Дай ему время представляя, что на него сейчас навалилось. Где и как он пробыл целый месяц? Борис понимал, что мира права. Но он был молод и деятельный человек и не мог просто так ждать, пока кто-то решит задачу. Поэтому, плетясь позади Тора, пытался обдумать, какие можно предпринять действия с высоты своего уровня знаний. Впереди было еще два дня ходу. На ночь, добравшись до леса, разбили лагерь. Ничто уже не предвещало беды. Как вдруг со стороны каньона раздался сильнейший грохот. Началось землетрясение. Путешественники выбежали из палаток. деревья раскачивались и трещали, ломались ветви. Тревожно кричали птицы и какие-то невидимые звери. Переполох продолжался с полчаса. Но, к счастью, никто не пострадал. Только на широй рухнула большая ветка, едва не поцарапав чешую. Палатки были смяты и разбросаны. Тут и там валялись вещи. Путешественники уже собрали все по местам и пытались оценить ущерб. Как дали послышался лай стрельбы. Она на полном ходу ворвалась в лагерь с бешеными глазами, стала лаять, пытаясь что-то сказать. «Сидеть!» — цыкнул Борис. «Говори по порядку!» «Каньона нет! Он захлопнулся! Там ничего нет!» «Идём посмотрим!» — вдруг предложил Борис. И все пошли за ним, а впереди побежала сорвавшая с места стрельба. «Действительно! Там, где зияла пропасть каньона, теперь была ровная земля. Ни тебе рытвины от обрушенных краёв, только почти прямая линия просеки» как захлопнувшиеся пасти гиганта. При тусклом свете звезд невозможно было представить, что эта просека когда-то разделялась пропастью, лес на две части. Стрельба покружила, давая всем понять, что земля под ногами не иллюзия, и даже шир протопал туда и обратно, принюхиваясь к бывшему разлому. «Да, дела!» – почёсывая подбородок, протянул Лев. «Понятно, такое без землетрясения не обошлось бы. Надеюсь, до утра эксцессов уже не будет. Ну, идёмте спать», – предложил Борис. Все неспешно побрели в лагерь и, поправив последствия стихии, устроились спать. Кроме Тора, который задержался дольше всех, но заснуть не решился, а может, и не мог. А, -а, -а, -а, а утро началось с истошного крика Феди. Он кубарем выкатился из палатки, подпрыгнул, полуприсев, оперся одной рукой на колено, а второй показывал внутрь и орал. «Опять! Она!» Все вывалили на поля на поляну. Федя так и стоял, показывая на палатку, а из нее, не, смущ... не спеша и смущенно улыбаясь, вышла Би уже в его футболке и в штанах Миры. «Ну зачем так орать?» «Ну да, я, мне с вами интересно. Почему опять в моей палатке?» «Странный вопрос, Федя. Ты бы хотел, чтобы она проснулась в моей палатке?» насмешливо спросил Шир. «Ты отлично кричишь!» усмехнулась вслед за ним Лев. «Да, Федя, ты же мужчина, не стоит так реагировать на девушек. Это как-то неправильно», — добило его Мира. Все разбрелись по утренним делам, умываться, готовить завтрак, собирать вещи. И только Тор пристально смотрел на Би, без улыбки, как бы наглядно спрашивая, «Что ты тут делаешь, девочка?» Еще один день в лесу все чувствовали облегчение, будто груз свалился с их плеч. Они возвращались из похода, весело перешучивались. Лев затягивал бодрую походную песню, которую подхватывала Мира и Борис. Шир пытался что-то спеть на своем родном языке, но получался рык с хрипом, которым никто так и не уловил даже намека на мелодию. Хотя Шир сказал, что это баллада о древнем герое, спасающем королевство от нашествия огромных кузнечиков. Фея с Гиром тоже сыграли свою мелодию на каких-то свистульках, которые оказались в их рюкзаках. В ответ лес зазвучал веселыми трелями, то ли колокольчиков, то ли скрипок, и все слушали, затаив дыхание. Один тор мрачно шел в стороне и никак не реагировал на это веселье. Но время от времени задумчиво поглядывал на Би. Сама же Би веселилась больше всех, танцуя и подпрыгивая, даже подпевая под рык широ, не понимая ни слов, ни мелодии. Незаметно стемнело. Борис хотел остановиться на ночевку, когда на его плечо села маленькая капля света а за ней показались остальные пять, и все вместе начали свой танец разговор. Они сообщили, что до лагеря недалеко, их ждет Веста, и они покажут короткую дорогу. Борис озвучил новость, что спать они будут уже в основном лагере, и все прибавили шагу. Вперёд побежала стрельба и вернулась минут через двадцать, чтобы сообщить, что экран вокруг лагеря исчез и проход свободен. Это открытие ещё больше ободрило всех, и только торда да ещё, пожалуй, Борис насторожились. Чересчур легко их отпускала планета. А может напрасно волноваться из-за дружелюбного отношения к Бии планета и гонит их к дому? Поздняя встреча с Вестой была полна радостных эмоций. Женщины принялись тарахтеть о своих приключениях. Последняя капля адреналина от пережитого обернулась перевозбуждением. Гам, наконец, улегся, и все разошлись по своим делам. Когда Борис спросил, «Связь-то с кораблем есть?» Связь наладилась позавчера ночью, когда исчез и барьер, и возникло новое землетрясение. Здесь оно не сильно ощущалось. Эпицентр был в вашем направлении. Я повторно дала команду на сканирование планеты на биохимию. Результаты должны быть утром. Хорошо, Веста, спасибо. До утра. По результатам обсудим дальнейшие действия. — Спокойной ночи, шеф! — будто прищурившись, попрощалась она. Борис проводил ее удивленным взглядом, а Веста, пройдя несколько шагов, распалась на миллионы огоньков, которые взлетели на ближайшее дерево и, перемигиваясь, затрепетали в кронах. Часть 14 Континуум. Вот уже три месяца прошло, как академика Быстрова нашли на планете Бегинер. Группа исследователей, состоящей из трех землян, рептилоида, представителя Роя и двух орфиян, так никуда и не улетела. Они решили остаться с Би, девушкой, носителем разума и частицей планеты. Не могли и не хотели ее оставить. Только Быстров покинул планету, чтобы вернуться с аппаратом, который поможет вернуть миры в первоначальную временную линию. И вот он вернулся. Сколько было разговоров о том, правильно ли возвращаться в прежнюю реальность, как изменится сознание и, возможно ли, побочные последствия. Да и вообще, вправе они инициировать эти изменения? Потом, что станет ЗМИ? И как это отразится на всей планете? Не было ни дня, чтобы не возникали споры, сыпались аргументы, сгущались сомнения. Закрадывалась нерешительность. Быстров нес сферический кейс и ключ. «Друзья», — начал академик. «Как и вы, я долго думал и никак не мог понять, правильно ли я поступаю, опять ввергая всех нас в изменениях. Имею ли право рисковать? Но теперь, когда я знаю, в чём ошибся, моё мнение твёрдо. Я наладил систему возвращения на тот момент, когда случился сбой, и энергия ещё не успела пойти в неправильное русло. Мы вернёмся туда, и я заменю свой аппарат на вот этот. Взрыва не случится, планета получит разум, и время продолжит свой мирный ход». Но от вас требуется помощь. В тот, раз, в тот раз мне самому не хватило экранирования, и вам надо выставить усиленный экран. Все переглянулись. «Хорошо», — сказал Борис, — «конечно, мы поможем». Веста взмыла вверх, распалась на тучей огоньков и разлетелась по планете. Шир ушел в лес, за ним побежала стрельба. Леву Федя начали распаковывать кубы разворачивать экраны. Мира с орфиянами доставали и налаживали преобразователи. Тор то и дело поглядывал на Би. Помедлив немного, он сказал. — Пойдём-ка, девочка, надо поговорить. Борис, идём с нами. Они отошли от лагеря и присели на пригорке. Перед ними стоял лес. В кронах едва шелестел лёгкий ветерок. Где-то слышались птицы, наверное, шорох каких-то мелких зверюшек. И, конечно, раздавались колосса друзей. «Би», — начал Быстров, — «ты знаешь, сейчас мы с тобой одно. Я твой родитель, но я и сын своей планеты. Ты приняла мои мысли, опыт, душу, знания моих предков. Буду честен. Я не знаю, к чему приведет наш опыт. Возможно, ты будешь иной». Может, даже лучше, потому что в тебе не будет меня, и мне будет немного жаль, но ты будешь сама собою. Слишком много существ пострадало от моего эксперимента. Они стоят на одной чаше весов, а на другой мы с тобой. Я понимаю, но я хочу не хочу вас востерять. Так много мне дало, что мы были вместе». Би прижалась к плечу Тора. Он ее обнял. «Прости, девочка, ты мне как дочь, но я должен все исправить». Борис смотрел на них, и ему стало так горько от того, что нельзя оставить их такими, как сейчас, как нельзя оставить и других без разврата на основную линию времени. Перед ним пробегали картины, бездетных орфиян и грудного ребёнка Би и незапланированных баталий на земле и беспорядочно окружающих светлячков Роя. Он снова посмотрел на своих друзей, которые возились в лагерь, и вдруг его осенило. «Погоди, Вениамин, мы же экранируем тебя и аппарат, чтобы не было вспышки. Он же не выдержал нагрузки. Да так». Сейчас из конструиловар стержни с тройным запасом прочности они выдержат что угодно, и взрыва не будет. Но нам ведь нужно устранить не взрыв, а удар по звезде с обратным выбросом энергии. Ведь именно выброс спровоцировал схлопывание и, как следствие, сдвиг основной линии. Значит, можно допустить, чтобы тебя всё-таки задело, а выброса не будет. «Нам нужен уловитель ближнего радиуса и аккумулятор энергии». «Борис, ты гений!» – воскликнул Тор, схватил его за плечо. «Я понял. Я даже не замечу вас, вынурнувших из другого пространства времени. И вы потом просто прилетите за мной, потому что Гир вызовет вас, но фея останется с ребенком». Это компромисс. Мы можем всё устроить. Идём скорее. Би смотрела на них, как на героев. Робкая улыбка озарила её лицо, а по щеке покатилась слезинка счастья. Она верила и чувствовала, что люди не оставят её, ведь ней тоже была частичка земляна